Глава 54. Взгляд на прошлое с 1951 года В теплое июньское утро 1951 года Уильям Бранхам приехал домой в Джефферсонвилл, штат Индиана, надеясь немного отдохнуть перед проведением очередной серии кампаний. В июле у него были назначены собрания на две сплошные недели. Первая неделя в Толида, штат Агайо. Затем два вечерних собрания в Сионе, штат Иллинойс, и, наконец, четыре вечера в Эре, штат Пенсильвания. Он знал, что это будет напряженным, поскольку он уже был изнурен прошлой компанией. Отдохнуть сейчас было важно для сохранения здоровья. Найти время для расслабления и успокоения было не так уж и просто для него, даже дома. Как только люди узнали, что Билл возвратился в город, посетители начали звонить в его дверной звонок, и к полудню его гостиная заполнялась незнакомыми людьми, желавшими получить личные беседы и молитвы. Это происходило таким образом с тех пор, как в 1946 году Бог дал ему его поручение. Билл обычно не возражал, что люди постоянно так нарушали его уединение. Он любил людей и хотел им помочь, Однако в данный момент он был слишком усталым, чтобы оказать кому-либо помощь. Если бы он сегодня проводил личные собеседования, видения, а во время этих бесед всегда появлялись видения, просто выжимали бы из него все соки. Меда сказала, «Бил, прежде чем соберутся толпы людей, позволь мне поехать с тобой куда-нибудь». Они поехали в местность Туннель-Мил, находившуюся в 25 километрах на северо-востоке от Джефферсонвилла. Он часто отправлялся в эти леса во времена беспокойства и обретал покой в этой безмятежной дикой местности, поросшей растительностью. Среди этих холмов скрывалась его пещера, куда он иногда ходил отдыхать и молиться. Однако сегодня это не было целью его поездки путешествие к его таинственной пещере было сопряжено с утомительной и длительной прогулкой. Билл однажды отвел Меду туда, вскоре после их свадьбы в 1941 году. Одного раза ей хватило. На обратном пути в Джефферсон-Вилл Билл испытал желание остановиться у того места, где он в детстве ходил в школу. Он свернул на луг и остановил там машину. Ревека побежала собирать полевые цветы, а Меда пошла за ней. Бил пошел к старой колодезной колонке и, поднимая и опуская рукоятку, накачал себе воды попить. Однокомнатный школьный дом раньше стоял недалеко от этого колодца. Теперь же от школы ничего не оставалось, даже камни от фундамента. Опершись о деревянный забор, Билл стал смотреть через долину на то место, где проходило его детство. В то время эта местность была малонаселенной. Теперь же весь склон холма был усеян хорошо построенными домами. Как они отличались от двухкомнатной избушки, в которой он жил в детстве? Насколько радикально мир изменился в течение 30 лет? Билл вспомнил, какими большими казались ему бревные избушки, когда он был совсем еще мальчиком. За избушкой стояла огромная яблоня, которая, как он однажды полагал, будет расти вечно. Сейчас же ее не было там. Ему вспомнилась скамейка для умывания, которую сделал его отец и поставил под ту яблоню, и осколок зеркала, прикрепленный гвоздями к ее стволу. Как много раз ему доводилось наблюдать, как его отец брился под тем деревом. Чарльз Бранхам был невысоким, крепким мужчиной с мощной мускулатурой. Когда он снимал рубашку, чтобы умываться и бриться, те мышцы, казалось, пульсировали и перекатывались под его кожей. Билл вспомнил, как он размышлял тогда. «О, какой сильный мой папа! Он будет жить сто лет!» Однако он столько не прожил. Он умер в 1936 году в возрасте 52 лет, погубив себя чрезмерным потреблением алкоголя. Перед избушкой раньше был родник. Билл подумал о том, как много раз он волочил тяжелое кедровое ведро к тому роднику, чтобы черпать воду. Быть старшим из десятерых детей не было Биллу легкой долей. Его родители возлагали на него слишком большие надежды. Он, бывало, просил своего брата Эдварда выполнять свою работу взамен на конфеты. Теперь же от родника ничего не осталось. Его, несомненно, засыпали бульдозером. Эдварда также уже не было в живых. Билл с трудом сдерживал слезы при мысли об Эдварде. Хотя Эдвард был на год младше его, они вместе начали ходить в школу. Это были тяжелые годы. Их семья была настолько бедной, что ни у него, ни у Эдварда не было достаточно одежды. Той осенью 1917 года Билл отправился в школу без рубашки. Когда начался снегопад, соседка сжалилась над ним и дала ему куртку. Всю ту зиму Билл постоянно носил свою куртку, когда сидел на уроках в школе, чтобы другие дети не узнали, что у него не было рубашки. Во время перемены другие ученики ходили кататься на санках, купленных в магазине. Билл и Эдвард раздобыли на мусорной свалке старый таз и использовали его в качестве санок до тех пор, пока его ржавое дно не протерлось. В полдень он спускался с Эдвардом к реке Агаю кушать свой скудный обед. У них было только одно обеденное ведерко. Поставив его на бревно между собой, они внимательно разделяли свои бобы, И кукурузный хлеб на равные порции. Биллу пришел на память тот случай, когда мама положила им ведерко лакомства – воздушную кукурузу. Билл выскользнул из класса пораньше, чтобы съесть больше, чем ему полагалось. О, как он сожалел, что так обманул своего брата! Это происходило в 1917 году, во время Первой мировой войны. Утренняя церемония всегда была той же. Позвонив в школьный колокол, миссис Темпл выводила своих учеников в школьный двор и выстраивала их в одну линию, используя ивовый пруд для поддержания порядка. Выразив верность родине, они поворачивались лицом к школе, клали одну руку на плечо впереди стоявшему ученику и маршировали назад в школу. У каждого ученика было свое назначенное место в той шеренге. Билл все еще помнил ту очередность. Впереди был Роланд Халуэй, рыжеволосый и жестоко характерный парень. Роланд застрелил человека во время игры в кости и умер в тюрьме. За ним шел Вильмер. Он попал в драку на ножах и умер с перерезанным горлом. А как насчет Уиллиса Пола, Он умер от болезни, которая высосала из его тела все соки. Говард Хиггинс погиб при взрыве на заводе Колгейт. Ральф Филдс и Уилли Хинкл – их также уже не было в живых. После Уилли был Эдвард, младший брат Билла. Эдвард всегда стоял в шеренге за Биллом, держа свою руку на плече Билла, когда они маршировали в школу. Вдруг сладостно-горькая тоска Билла по прошлому стала более горькой, нежели сладостной. В 1928 году Эдвард Бранхам умер в джефферсон в то время как Билл пас скот в Аризоне. И это было еще до того, как Билл стал христианином. Несмотря на это, Эдвард, умирая, сказал, «Скажите Биллу, что я увижу с ним однажды в небесах». «О, Боже!» – подумал Билл. Вот из всех их я один остался в живых. Кто же я такой, чтобы еще жить? Как истинно твое слово, ибо мы не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. О, Господь, я отдам тебе всю мою оставшуюся смертную жизнь, если ты позволишь мне взять немного воздушной кукурузы, подойти к тем деревьям и сказать «Эдвард, дружище», «Вот, возьми эту горсть воздушной кукурузы, которую я в детстве стянул у тебя!» Внезапно Билл громко закричал, «О, Боже, пусть ангелы придут и заберут отсюда мою бедную, изможденную душу! Этот мир мне больше не дом!» Такой всплеск эмоций заставил Меду вернуться к нему. Обняв Билла, она сказала, «Любимый». «Ты приехал сюда отдохнуть, и вот ты плачешь, как дитя. Не делай этого!» «Дорогая», — ответил Бил. — «если бы ты только знала, какие мысли проходили в моем сердце. Я помню, как стоял прямо там, у того дома, когда заболела маленькая Шарон Роуз. Хоуп заболела сразу же после нее. Я понимаю, почему Бог взял Хоуп, но я так и не смог понять, почему». Он забрал Шарон Роуз. Ей было всего лишь девять месяцев. Меда успокаивала его. Бил, тебе не следует думать о таком, не сейчас». Однако ее наставление пришло слишком поздно. Он уже вспоминал об этом. Уильям Бранхам родился в грубой, однокомнатной бревенчатой избушке возле Берксвилла, штат Кентукки. Его мать Элла фактически сама была совсем еще ребенком, всего лишь 15-летней девушкой. Его отцу Чарльзу было 18. Билл появился на свет как раз перед рассветом 6 апреля 1909 года. По словам людей, присутствовавших там, повивальной бабки, соседки, бабушки Эллы и Чарльза, спустя несколько минут после его рождения, Через открытое окно в избушку влетел необычный свет. Повис на несколько мгновений над его кроватью и затем исчез сквозь крышу. Это было первым намеком на то, что его жизни предстояло быть незаурядной. В 1912 году Чарльз переехал со своей семьей на ферму возле Джефферсонвилла, штат Индиана. В 1917 году Вскоре после того, как Билл начал ходить в школу, нечто произошло, что настолько испугало его, что этот опыт переживания стал одним из самых ярких воспоминаний его детства. Это случилось во времена сухого закона, и его отец заставлял его таскать воду в ведрах вверх по холму в свой самогонный куб, спрятанный в сарае за его домом. Пройдя полпути вверх по холму, семилетний Билли сел под тополь отдохнуть. Вскоре он заметил странный вихрь, задержавшийся высоко в ветвях, странный потому, что он не двигался с места. Вдруг он услышал голос, который по звучанию, казалось, исходил из того вихря. Голос проговорил «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом». Когда повзрослеешь, для тебя будет труд. Билли побросал свои ведра и пули помчался домой, зовя свою маму. Тот голос навсегда запомнился ему. И когда он пытался ослушаться его повеления, нечто, выходящее за пределы его понимания, всегда удерживало его от этого. Несмотря на эти явления, Билл вырос вдали от Бога. В возрасте 23 лет, работая в газовой компании «Нью-Олбани», он отравился газом. Этот несчастный случай сильно повлиял на его здоровье. У него были постоянные боли в голове и желудке, и затем у него развился сильный астигматизм. Его врач, пытавшийся поставить ему диагноз, оказался в тупике. Наконец, он пришел к заключению, что у Била воспалился аппендикс И его следовало удалить. Сразу же после операции, когда Бил лежал в больничной палате, он чувствовал, как жизнь ускользала из его тела. Он попытался позвать медсестру, но его голос перешел в один лишь шепот. По мере того, как его сердцебиение ослабевало, больничная палата видоизменилась. Ему казалось, что он шел в мрачном холодном лесу. Смерть подкрадывалась к нему. Вдали он услышал шум приближавшегося ветра. Объятый ужасом, Билл подумал, что смерть шла забрать его. Вдруг он вновь оказался под тем тополем своего детства. Он стоял и смотрел вверх на тот же самый вихрь, задержавшийся в ветвях дерева. Билл снова услышал, как тот низкий голос проговорил к нему. Только в этот раз завершающие слова были другими. Голос сказал, «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Я звал тебя, а ты не шел». Билл закричал, «Иисус, если это ты, то позволь мне вернуться на землю, и я буду проповедовать твою Евангелие с крыш домов и на углах улиц. Я всем расскажу о тебе». Внезапно это видение исчезло и Билл вновь очутился в своей больничной палате. Его здоровье постепенно восстановилось. Он стал проповедником в Миссионерской Баптистской Церкви, но вскоре он почувствовал водительство учредить свою независимую церковь. В воскресенье днем 11 июня 1933 года он завершал двухнедельное собрание пробуждения, крестя своих новообращенных в реке Агаю. Свыше тысячи человек наблюдали за всем этим на берегу. После того, как Билл крестил 16 человек в имя Господа Иисуса Христа, вдруг в воздухе появился огненный шар, повис прямо над ним и голос проговорил. «Как Иоанн Креститель предвестил первое пришествие Иисуса Христа, ты предвестишь его второе пришествие». В то время Билл не понимал, что это означало, это казалось всего лишь очередным случаем вереницы поразительных событий, которые сопровождали Его всю жизнь. Только сейчас, когда он стал христианином, количество таких явлений увеличивалось, однажды он даже увидел видение о Господе Иисусе Христе, находившемся в воздухе, всего лишь в метре от земли. А задачены этими феноменами Билл обращался за советом к другим служителям, жившим в его местности. Они предостерегали его отделаться от таких вещей, намекая на то, что дьявол заигрывал с его разумом. И Это навело на Билла страх, и он в течение многих лет сопротивлялся этому необычному Божьему призванию в своей жизни. Затем, в мае 1946 года, Замешательство Била перешло все границы. Уединившись в своей потаенной пещере, он поклялся, что не выйдет из той дикой местности до тех пор, пока Бог не встретится с ним и не объяснит ему значение его необычной жизни. Час за часом он изливал свои страдальческие чувства в молитве. Затем он умолк. Хотя уже было за полночь, сон ему даже не приходил на мысли, Вилл сидел в кромешной тьме, молясь, размышляя и прислушиваясь. Вдруг он увидел свет, который стал увеличиваться, пока не наполнил своим сиянием узкую пещеру. Затем он услышал шаги. Из того света вышел босой мужчина, одетый в белую одежду, Этот человек был ростом около метра и восьмидесяти сантиметров и весил, по крайней мере, сто килограммов. Густые черные волосы не спадали ему до плеч, обрамляя безбородое лицо с пронизывающими глазами и суровым взглядом. Ужас объял Била и начал душить его. Незнакомец сказал: Не бойся, в то же мгновение ужас Била исчез.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 Билл рассказал своему собранию о том, как его посетил ангел. Один из членов скини Бранхама пересказал эту историю на работе. Об этом сообщили Вильяму Моргану, чья жена умирала от рака. Поскольку врачи признали ее безнадежной, мистер Морган решил, что он ничего не потеряет, если отвезет ее к Билли Бранхаму, чтобы он помолился за нее. Вилли Морган принес свою жену, которая была в бессознательном состоянии на носилках в церковь. Когда Билл взял ее за правую руку левой рукой, он испытал страннейшее ощущение. Его запястье и нижнюю часть руки ужасно покалывало, как будто он прикоснулся к слабому заряду электрического тока. Эти вибрации стали перемещаться вверх по его руке прямо в сердце. Его наручные часы остановились. Кожа на тыльной стороне его руки покраснела, и на ней появилась конфигурация маленьких белых пупырышков. Когда Билл попросил Иисуса Христа исцелить ту умиравшую женщину, вибрации прекратились. В то же мгновение рука Била обрела нормальный вид. Именно тогда он осознал, что те вибрации исходили из раковой жизни того демона, который изъедал тело той женщины. Теперь же демона не стало. Без малейшего сомнения в своем разуме Билл провозгласил «Сэр, не бойтесь, ибо так говорит Господь, ваша жена будет жить». Марджи Морган выздоровела настолько быстро, что через несколько дней ее изумленный врач выписал ее из больницы. Она возвратилась домой с великолепным здоровьем. Вести об этом чуде расходились в христианских кругах, буждая служителей Ашес-Сент-Луиса, штат Миссури, и Шрифпорта, штат Луизиана, писать Биллу письма, в которых они просили его приехать и провести собрание пробуждения в их местностях. Билл уволился со своей работы в компании коммунальных услуг Индианы и ушел со своей должности пастора с Кинни Бранхэма в Джефферсонвилле. Чтобы посвятить все свое время труду евангелиста. Он экстенсивно путешествовал, проводя вероисцелительные кампании по всей территории Соединенных Штатов и Канады. Знамения в его руке и чудеса, сопровождавшие его, слились в единое целое для привлечения постоянно увеличивавшихся толп людей. Всякий раз, когда Бил брал кого-либо за правую руку левой рукой, И если тот человек страдал от заболевания, вызывавшегося микроорганизмами или вирусами, его левая рука краснела и распухала. Он определял любую вирусную или микробную болезнь по конфигурации белых пупырышков, которые появлялись на тыльной стороне его распухшей левой руки. Людям даже не было необходимости говорить ему, какая у них болезнь. Он это сообщал им. И каждый раз это было безошибочным. После молитвы за больного, если распухшая рукабила обретала нормальный вид, он знал, что демон был изгнан, человек исцелялся. На каждом собрании толпились тысячи людей, жаждя увидеть это поразительное знамение от Бога. И сотни из них желали, чтобы за них была вознесена молитва. Видя эту огромную нужду, Билл беспощадно выжимал из себя все соки, молясь за целую очередь больных в течение трех, четырех, пяти, а иногда и шести часов подряд, ночами и месяцами напролет, делая лишь небольшие перерывы. Через два года этого изнурительного труда он пострадал от поражения нервной системы, что заставило его остановить свое служение на полгода. Когда он решился продолжать служение Господу, на этот раз он был более мудрым и предусмотрительным. В 1949 году в его служении появилось второе знамение. В точности как ангел и сказал, что это произойдет. Билл проводил молитвенное служение в Риджайне, в канадской провинции Соскачеван. Женщина средних лет прошла вперед в молитвенной очереди. Прежде чем Билл взял ее за руку для определения болезни, он увидел ее девочкой в видении. Он также увидел, в чем заключалась ее проблема, и узнал, почему она пришла для молитвы. Затем он увидел ее будущее, будущее, в котором она выглядела здоровой. Начиная с того вечера, это второе знамение развлечение тайн с помощью видений», вытесняло на каждом собрании первое знамение. Знамение в его руке вовсе не покинуло его навсегда. Он мог использовать его в любое подходящее время. Билл никак не мог забыть события, произошедшие в 1949 году, когда он проводил собрание в Калифорнии. Во время его пребывания с Медой в их гостиничном номере ему позвонил его друг, Поль Меликян, попросив его об услуге. — Брат Бранхам, моя жена только что родила ребенка, и сейчас она очень больна. Ее врач не может установить, что с ней не в порядке. Можно мне привести ее, чтобы ты увиделся с ней? — Конечно, брат Меликян, — ответил Билл, — но тебе придется привести ее сегодня. Завтра я отправляюсь в Каталину. Поль Меликян немедленно привез свою жену. Билл сразу же увидел, что она была очень больной. Он сказал, «Сестра Меликян, положи свою руку на мою. Посмотрим, скажет ли нам Господь, что это за болезнь». Как только ее правая рука прикоснулась к его левой руке, Билл сказал, «О, это воспаление вены в ноге». «Странно», — сказала она, — «мне кажется, что у меня нет в ноге никаких симптомов сгустка крови». «Вот увидите, это не что иное, как воспаление вены в ноге. Этот дар никогда не ошибается». Миссис Меликян посмотрела на тыльную сторону распухшей руки Билла, которая была испещрена крошечными белыми крапинками. «Удивительно наблюдать такое, брат Бранхам. Это действует с любой рукой, которой вы прикасаетесь». «Нет», — ответил Билл, — «это действует только тогда, когда со здоровьем человека что-то не в порядке». «Посмотрите, что произойдет, когда я возьму за руку мою жену. С ней все в порядке». Как только Билл убрал свою руку с руки миссис Меликян, тыльная сторона его руки обрела нормальный вид. Меда наклонилась вперед и положила свою правую руку в левую ладонь своего мужа. Билл пришел в изумление. «Меда, у тебя женская болезнь, у тебя киста на левом яичнике». «Я ничего такого не чувствую», — ответила Меда но у тебя это все-таки есть». Через два дня миссис Меликян пошла на лечение к своему врачу, который устранил тромб в ее ноге. С тех самых пор Билл не прекращал беспокоиться относительно кисты, образовавшейся на яичнике его жены. Вскоре ему представилась возможность проверить это. 19 марта 1951 года он отвез меду в больницу, так как ей пришло время рожать их второго ребенка Сару. Как и при рождении первой девочки, Меда должна была разрешиться от этого бремени посредством кесарево сечения. Пока ее подготавливали к операции, Билл сказал доктору Дилману, когда ты вскроешь ее, осмотри левый яичник и удали ту кисту, если найдешь ее. Позже доктор Дилман сообщил, я не увидел ничего злокачественного в ее яичнике. С надеждой на самое лучшее Билл взял правую руку жены в свою левую. К сожалению, он увидел, как его рука распухла и покраснела. Он знал, что киста все еще находилась там. Тем временем туча застлала лук своей тенью. Теперь легкий ветерок, дувший со стороны реки, стал холодным. Дрожа Меда предложила возвратиться домой. Бил посмотрел своей жене в лицо, любуясь ее нежными щеками и ласковыми глазами. Ей было всего лишь 32 года, однако время вплело серебряные нити в ее темные волосы. Билл приписывал эту седину к ее усилиям защищать его от общественности, когда он находился дома. Как глубоко он любил ее, насколько ужасно было бы лишиться ее как он лишился своей первой супруги Хоуп. Господь, несомненно, ни за что бы не позволил такому произойти. Или же позволил бы. Билл взял на руки крошку Ревеку с ее букетом полевых цветов и отнес ее назад в машину. Глава 55. Парадокс. Холла. 1951 год. Поскольку из-за служения Вильям Бранхам неоднократно проводил в поездках несколько недель подряд, каждый раз при возвращении домой он привозил с собой много новостей. Меда засияла от радости, узнав, что даты предстоящих компаний Билла в Южной Африке были, наконец, намечены. Он будет вылетать из Нью-Йорка 1 октября 1951 года. Билл вынашивал смешанные чувства относительно этой поездки. Одна часть его естества разделяла радость Меды. Это будет только второй раз, когда он отправится за пределы североамериканского континента. Весной 1950 года его исцелительные кампании в скандинавских странах привлекли огромные толпы людей и послужили вдохновением для многих потрясающих чудес, среди которых был случай, когда финский мальчик, мертвый в течение получаса, вновь обрел жизнь через силу Иисуса Христа. Билл ожидал подобных результатов и в Южной Африке, так как Бог, в частности, повелел ему отправиться туда. В январе 1950 года, проводя кампанию в Хьюстоне, штат Техас, Билл получил письмо от Флоренс Найтингел Шорла, которое умоляло его прилететь в Дурбан, Южная Африка, и помолиться за нее. Рак желудка медленно истощал ее, предвещая смерть. В конверт с письмом мисс Шорла вложила билет на самолет, и свою фотографию, на которой была изображена настолько тощая женщина, что она напоминала собой египетскую мумию. Билл сожалел, что не мог прилететь к ней. Сделать это было просто невозможно, так как ему вскоре предстояло отправиться в Скандинавию для проведения кампании. Глядя на фотографию Флоренс Найтингел, Билл до того исполнился состраданием к ней, что он произнес следующую молитву. «Боже, если ты желаешь, чтобы я отправился в Южную Африку, пожалуйста, исцели эту женщину!» К изумлению Билла Флоренс Шорла заказала частный самолет и прилетела в Англию для встречи с ним. Там, в то туманное апрельское утро 1950 года, Бог чудеснейшим образом исцелил ее. В результате этого Билл понял, что Бог желал, чтобы он полетел в Дурпан, Южная Африка, и он ожидал, что Бог будет совершать в той стране великие дела. В то же самое время он испытывал тревогу. Осенью прошлого года, когда он был в Шрифпорте, штат Луизиана, Святой Дух сошел на него, и он пророчествовал, что сатана готовил для него западню в Южной Африке. Билл задавался вопросом, какой ловушкой могло это быть. В своем воображении он размышлял о колдунах, бросающих вызов силе Иисуса Христа. Это казалось не ахти какой западней. Ожидала ли его в Африке другого рода ловушка, о которой он не имел ни малейшего представления? Билл встревожился от одних только мыслей об этом. Наряду с хорошими новостями Меда поделилась некоторыми плохими известиями. Друг Билла, Вильям Холл, был при смерти. «Не может быть, чтобы брат Холл!» – с удивлением сказал Билл. Вильям Холл был его первым обращенным во время кампании пробуждения, которую он проводил в Милтауне, штат Индиана, 11 лет тому назад. Позже этот человек стал пастором Баптистской церкви Милтауна. — Да, — сказала Меда, — у него рак печени. Доктор Дилман сказал, что он долго не проживет. Они привезли его в Нью-Олбани, и сейчас он прикован к постели в доме своей сестры. Он зовет тебя. Что ж, давай поедем и навестим его прямо сейчас. Когда они приехали к тому дому, Билл вздрогнул, увидев, насколько тощим и мертвенно-бледным выглядел его товарищ. Кожа мужчины была оранжевой, как тыква. Билл спросил, «Что произошло, брат Холл?» Вильям Холл напряг все силы, чтобы ответить ему. «Брат Бранхам, врачи сделали все возможное, думая, что это конец моего пути, если Бог не совершит чудо». Билл помолился за своего старого друга. Когда он и Меда собирались уезжать, Миссис Холл провожала их из дому. Она спросила, «Брат Бранхам, можешь ли ты помочь еще чем-нибудь?» «Я сожалею, сестра Холл, но единственное, что я могу сделать, это вознести молитву». Она посмотрела вдаль и пробормотала. «Может быть, есть другой врач?» «В этом отношении врачи подобны служителям», — сказал Билл. Вы должны иметь доверие к ним, иначе они не смогут вам помочь. Конечно, есть мой хороший друг, доктор Сэм Эдер. Что касается медицинской науки, я думаю, что он самый лучший врач. Миссис Холл вновь устремила взгляд на Билла, сказав, «Интересно, а твой друг Сэм Эдер не смог бы обследовать моего мужа?» «Я спрошу у него», — ответил Билл. Когда Билл позвонил ему, доктор Эдер сказал, «Билли, я просто съезжу в больницу и изучу данные лабораторных исследований. По ним я узнаю то, что мне следует знать». Позже в то утро доктор Эдер перезвонил Биллу. «Я изучил показания лабораторных исследований. У этого мужчины рак печени. Такого рода раковая опухоль неизлечима и не подлежит операции. Он умрет». «Есть ли специалист, к которому ты мог бы направить его?» – спросил Билл. Ну, мы могли бы направить его в Луисвилл, к доктору Эйблу. Он один из лучших специалистов страны в области раковых заболеваний. Хватаясь, как утопающий за соломинку, миссис Холл наняла машину скорой помощи, чтобы перевезти своего мужа через реку Агаю в клинику доктора Эйбла. В тот вечер еще один старый друг, пастор Джонсон из методистской церкви на Мэйн-стрит в Нью-Олбани позвонил Биллу, прося его об услуге. «Брат Бранхам, не мог бы ты провести у меня одно или два служения? Мне доставило бы такую радость, если бы ты сделал это. Мне не хочется, брат Джонсон, молиться за больных. Когда я бываю дома, я стараюсь расслабиться и не делать этого, потому что, когда приходят развлечения сердечных тайн, Оно просто изнуряет меня. Тогда просто приедь и проведи собрание у меня. Удели мне всего лишь один вечер. Я обещаю, что не буду просить тебя молиться за больных. Хорошо, брат Джонсон. В какой вечер ты хочешь, чтобы я приехал? В среду вечером. Будет замечательно. Поскольку господин Джонсон разрекламировал в среду это собрание во время своей утренней радиопрограммы, В тот вечер свыше 500 человек протиснулись в святилище методистской церкви на Мейн-стрит, и намного больше людей стояло снаружи, желая попасть вовнутрь. Так как окна церкви находились слишком высоко, и люди, стоявшие на тротуаре, не могли заглянуть внутрь, один из дьяконов установил в окнах громкоговорители, чтобы они, по крайней мере, могли слышать проповедь. Ко времени приезда Била к церкви толпа на тротуаре настолько плотно сжалась, что он не мог пробраться к двери. Дьякон провел его за здание к узкому переулку, где другой мужчина наклонился вниз с протянутыми руками из открытого окна, ухватился за запястье Била и поднял его внутрь церкви. Проповедуя в тот вечер, Билл сказал, «Вы не отправляетесь в ад из-за того, что пьянствуете». «Вы не идете в ад из-за курения сигарет или жевания табака. Вы не идете в ад из-за того, что лжёте, обманываете или крадете. Вы не идете в ад из-за того, что прелюбодействуете». Вдруг одна из матерей-методисток вскочила на ноги и прервала его речь. «Почтенный Бранхам, я протестую против этого! Это же грехи! Если в ад отправляются не из-за этого, тогда из-за чего же?» В ад отправляются из-за того, что не верят в Слово Божье. Единственный грех, который Бог осуждает, – это грех неверия. Все эти остальные вещи являются лишь атрибутами греха. Люди совершают их потому, что не верят. Как ни странно, можно всю свою жизнь сидеть в церкви и по-прежнему не верить Божьему Слову. В Библии говорится, что кто будет веровать в Иисуса Христа и креститься, спасен будет – а неверующий уже осужден. Иисус сказал, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Если на самом деле верите, что Иисус Христос есть Сын Божий, вы не будете жить той же греховной жизнью, какой вы жили до того, как встретились с Ним. По окончании служения господин Джонсон сказал, «Брат Бранхам, Я знаю мое обещание, что я не буду просить тебя молиться за кого-нибудь, кто болен, но у нас здесь есть учительница воскресной школы, которая нуждается в помощи. Ее зовут миссис Шейн. Она замечательная женщина, одна из моих самых преданных членов, однако у нее невроз. В течение последних десяти лет она ходит на лечение к психиатру в Луисвилле. Но от этого ей вовсе не стало легче. Многие вероисцелители также молились за нее. Однако ничто не помогает. Она по-прежнему в ужасном состоянии. Ее нервы сбились в клубок. Не мог бы ты просто возложить на нее руки и попросить Бога благословить ее? Хорошо, где я смогу ее найти? Я сказал ей ждать нас внизу подвальных ступенек. Исходя из того, как господин Джонсон описал ее состояние, Билл ожидал увидеть женщину, которую нужно было удерживать в смирительной рубашке. Вместо этого он встретился с симпатичной женщиной, ей было за тридцать, которая с первого взгляда казалась нормальной. «Здравствуйте, брат Бранхам», — сказала она. «Здравствуйте, мадам. Не вы ли та пациентка, за которой мне следует помолиться?» «Да, меня зовут миссис Шейн». «Вы не выглядите больной. Я на самом деле не больна. Я вообще не знаю, что со мной происходит. Я просто не могу держать себя в руках. Иногда я задаюсь вопросом, не лишилась ли я рассудка». Сейчас Билл заметил в движениях женщины симптомы невроза. Она беспокойно перебирала пальцами, и уголок ее рта подергивался. Билл сказал, «Я не думаю, что ты лишилась рассудка, сестра. Давай отнесем твою проблему к Господу Иисусу». Он возложил на нее руки и помолился. Однако в конце молитвы у него не было уверенности, что она исцелилась. Спустя два дня Билл и Меда делали покупки в Нью-Олбани и случайно встретились с миссис Шейн на улице. «Тебе стало лучше, сестра?» – спросил Билл. «Нет, мне становится хуже», – простонала она. Ее голова слегка подергивалась, напоминая движение птицы, а глаза тем временем перебегали с одного уличного объекта на другой. Она, казалось, была до смерти перепугана, как будто боялась, что в любое мгновение на нее могут напасть с целью ограбления. «Брат Бранхам, я не могу уехать из Нью-Олбани, потому что, если я уеду, я знаю, что нечто настигнет меня. Я действительно думаю, что я сошла с ума. Я так не думаю, сестра». Являешься ли ты христианкой, живущей превыше греха? Да, я освященная методистка, рожденная заново. Каждое воскресенье по полудни я преподаю урок воскресной школы для молодых женщин. Что ж, давай еще раз помолимся за тебя. Билл склонил голову и начал молиться. Боже, пожалуйста, смилуйся над этой бедной леди. Мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Однако, когда они расставались, Бил почувствовал, что эта проблема по-прежнему не была улажена. На следующий день друзья и подруги миссис Шейн привезли ее домой к Биллу. Она сопротивлялась им, крича «Отвезите меня назад домой! Если я уеду из Нью-Олбани, я умру!» Когда Билл попытался заговорить с ней, она продолжала бормотать о том, что ей нельзя покидать Нью-Олбани иначе земля может разверзнуться у нее под ногами и поглотить ее. Билл вновь помолился за нее, и она успокоилась, однако у него все еще было убеждение, что она не исцелилась. Нечто, таившееся глубоко в ее сердце, сильно беспокоило ее. «Брат Бранхам, я верю, что если ты помолишься за меня, когда на тебе будет помазание, я исцелюсь». Затем она сказала своим друзьям, В следующий раз, когда брат Бранхам будет проводить исцелительную кампанию недалеко от Нью-Олбани, я говорю вам сейчас, что я желаю туда поехать, даже если вам придется надеть на меня смирительную рубашку и тащить меня туда, когда я буду бркаться и кричать». Позже, в тот день, Биллу позвонил доктор Сэм Эдер. «Билли, доктор Эйбл сообщил мне свой вывод относительно твоего друга». «Будет лучше, если ты скажешь об этом его жене. Мистер Холл скончается дня через четыре. Ему ничем невозможно помочь. Билли, рак поразил печень. После удаления печени он не сможет жить. Он при смерти. Я полагаю, что он готов отойти, поскольку он проповедник. О, его сердце в порядке перед Богом. Однако мне ужасно не хочется видеть его кончину». Ему только пятьдесят пять лет, он может совершить еще много труда для Господа. Я не знаю, почему Бог забирает его. Да, любому человеку трудно такое понять. Иногда мы просто должны смириться с этим. Билл поехал с Медой рассказать об этом миссис Холл. Она пала духом от горя, когда ее последняя надежда рассыпалась при ударе о камне действительности. Билл попытался утешить ее. Сестра Хол, запомни, он христианин, он готов идти домой. Апостол Павел сказал христианину, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Брату Холлу будет намного лучше там, куда он отправляется. Конечно, в вашем возрасте, при том без детей, вам будет одиноко, но вы должны помнить, что Бог знает, что для нас самое лучшее и он совершает самое лучшее. «Я просто не знаю, что буду делать без него», рыдая, сказала она. «Давайте пойдем и еще раз помолимся за него», предложил Билл. Вильям Холл в течение недели то лишался сознания, то снова приходил в себя. В данный момент он был в бессознательном состоянии. Его оранжевая кожа напоминала по цвету воск, Бил, Меда и миссис Хол снова помолились, прося Бога смилостивиться и сохранить ему жизнь. Прежде чем Бил ушел, миссис Хол спросила его чуть ли не умоляющим тоном: Брат Бранхам, сказал ли Бог тебе хоть что-нибудь об этом видении? Сожалею, сестра Хол, но он ничего мне не сказал. Я молился от всего моего сердца. Возможно, Бог просто позволит брату Холу умереть. Ты думаешь, что он умрет? Думаю, что да, потому что все показания против него. Это должно быть воля Господня. Но я не могу сказать это с полной уверенностью». Билл и Меда возвратились домой. Как обычно, вдоль дороги перед их домом было припарковано много машин. Более десяти незнакомцев ожидали встречи с Билом. Он помолился за каждого из них. Последний человек уехал вскоре за полночь. Билл прислонил к двери спальни свое ружье для охоты на белок. Сидя на краю кровати, он поставил будильник на 4 часа утра. Поскольку Биллу никак не удавалось как следует отдохнуть у себя дома, он любил рано утречком пойти в лес, поохотиться несколько часов. Затем прилечь под деревом и вздремнуть. По крайней мере, в лесу никто не смог бы нарушить его сон. Будильник зазвенел в 4 часа утра. Билл неохотно скатился с кровати и стал нащупывать в темноте свою одежду. Просунув пальцы между пластинками окон жалюзи, он достаточно отогнул их, чтобы посмотреть на улицу. Иногда люди приезжали средь ночи и спали в своих машинах, дожидаясь утра чтобы он мог помолиться за них. В это утро подъездная дорожка была пустой, а это означало, что он без задержек мог пойти на охоту. Взяв свою винтовку 22-го калибра, Бил включил свет в холле и, волоча ноги, пошел к ванной, протирая заспанные глаза. Пройдя половину хола, он увидел небольшое зеленое яблоко, очевидно висевшее на стене. Билл подумал... «Зачем же моей жене нужно было вешать на стену узловатое, изъеденное червями яблоко?» Он подошел ближе, чтобы лучше его рассмотреть. Вдруг он осознал, что ошибся, и это яблоко не было прикреплено к стене, оно висело в воздухе. Встав на одно колено и положив в сторону ружье, Билл резко снял шляпу и сказал, что мой небесный отец желает сообщить своему слуге. Еще одно зеленое яблоко, покрытое струбьями, появилось возле первого. За этим последовало еще несколько, пока в воздухе не стал покачиваться пучок из пяти узловатых зеленых яблок. В то время как Билл в полнейшем изумлении наблюдал за этим, большое желтое неиспорченное яблоко упало на верхушку этого пучка. Билл услышал хрустящий звук, схожий со звуком, который создает человек, кусая сочный твердый фрукт. Пятью чавкающими укусами это желтое яблоко съела все пять зеленых яблок. Видение исчезло, но тот сверхъестественный свет оставался, вращаясь под потолком и издавая звук, похожий на шум вихря. Этот свет не был видением. Билл снова спросил, что мой Господь желает сообщить своему слуге? «Встань!» Повелел ангел. «Иди, скажи Вильяму Холлу. Так говорит Господь, ты будешь жить, а не умрешь». Затем свет исчез. Все мысли об охоте на белок испарились из разума Била Вбежав в спальню, он разбудил жену, чтобы поделиться с ней этой замечательной новостью. «О, я могу поехать с тобой», сказала она. Они вместе приехали к дому, где Вильям Холл лежал при смерти. В момент их приезда солнце слегка выглядывало из-за верхушек деревьев. Усталая и апатичная Мэгги Холл сидела подле кровати своего мужа и растирала ему руку. «Каково его самочувствие?» – спросил Билл. «Он еще живой, брат Бранхам, но он умрет. Почему ты выглядишь таким радостным и веселым?» «Сестра Холл. «У меня есть, так говорит Господь, для твоего мужа». Она открыла рот от удивления. «Это хорошая новость?» «Да, сестра Холл». Затем Бил повернулся и спросил. «Брат Холл, ты меня слышишь?» Его веки заморгали, и он сказал хриплым голосом. «Я еще не умер». «Нет, ты не умрешь, не теперь. У меня есть для тебя слово от Господа». Около двух часов назад я видел видение. «Брат Холл, сколько времени ты болен?» Слишком слабый, чтобы вспомнить это, Вильям Холл повернул глаза к своей жене и прохрипел. «Мэгги, ты скажи ему об этом». «Он уже болен пять месяцев». Бил кивнул головой. Я так и думал. Чуть раньше, сегодня утром, я увидел видение, в котором большое желтое яблоко проглотило пять небольших зеленок и изъеденных червями яблок. Эти зеленые яблоки представляли те месяцы, во время которых брат Холты был болен. С этих пор он начнет поправляться. Это так говорит Господь. Возвратившись домой, Бил позвонил своему другу Сэму Эдеру. «Доктор, ты помнишь того мужчину, который, по твоим словам, скончается через четыре дня? Господь только что сказал мне, что он не умрет». Сэм Эдер стал возражать. «Это невозможно. Как же он сможет жить, когда его печень поражена раком?» «Я не знаю, но он будет жить, потому что Господь так сказал». «Билли, мне не хочется сомневаться в твоих словах. Я был свидетелем столь многих поразительных событий, происшедших в твоем присутствии, что мне следует верить всему, что бы ты ни сказал». Однако этому бывалому доктору придется увидеть, как это осуществится, иначе он не поверит. Что ж, ты не успеешь еще состариться, прежде чем увидишь, как это произойдет. Глава 56. Жизнь в убогом кафе. 1951 год. Субботу вечером 21 июля 1951 года аудитория в Толида, штат Огайо, была похожа на духовку. Стоя на приподнятой платформе перед людьми, Вильям Бранхам потел под яркими лампами. Он только что закончил проповедь. И сейчас Говард Бранхам выстраивал десяток людей в молитвенный ряд. Первый человек в очереди прошел вперед. Магнитофоны продолжали работать, навсегда записывая на пленку это собрание. «Когда я говорю, это немного встряхивает меня», – признался Билл. «Думаю, что это всего лишь человеческие нервы. Теперь я должен успокоиться и вериться по мазанию этого ангела Господня». Я полагаю, что мы не знакомы друг с другом. Да. Как только мужчина произнес это, Билл увидел, как он уменьшился в воздухе до размера с кулак. Затем в видении были выявлены его проблемы. Билл сказал, похоже на то, что у вас головные боли от синусита. Я вижу, как вы сидите вот так и держитесь за голову. Вы также испытываете периоды слабости, ведь вы являетесь служителем Евангелия и у вас проблема с сердцем. Разве не так? Да, это истина. Билл начал молиться. Наш Небесный Отец, я прошу о милости к моему дорогому брату, и я молю, чтобы твой дух, пребывающий здесь, благословил его и исцелил его во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит тебя, брат. Можешь сейчас идти, ты выздоровеешь». Следующей в очереди оказалась худая пожилая женщина, которая выглядела очень болезненной. Билл сказал, «Вас оперировали. Вокруг операционного стола стояли несколько людей. Я вижу, как светловолосая медсестра переходит на одну сторону. Я вижу, как поворачивается хирург. Это высокий худощавый человек, у которого на лице белая маска. Он удалил семь ребер из вашего тела. «С тех пор вы слабая и нервная, не так ли, сестра?» «Вы были в санатории, но, похоже, ничто не помогает». Видение исчезло, и Билл слегка покачал головой, чтобы переориентироваться. «Это была истина?» – спросил он. «Каждое слово», – ответила она. Возложив руки на женщину, Билл сказал, «Сатана, как верующий в Иисуса Христа и как его представитель, – В его заместительном страдании на Голгофе я повелеваю тебе, Иисусом Христом, выйти из этой женщины. Билл посоветовал ей идти домой, кушать все, что ей захочется, взвеситься через несколько дней и прислать ему свое свидетельство. При общении со своей следующей пациенткой Билл продемонстрировал, что знамение в его руке по-прежнему действовало, выявив раковую опухоль в горле этой женщины. Она также получила исцеление во имя Христа. Затем вперед вышла девушка. Бил спросил ее, «Откуда ты приехала?» «Из Онтарио». «Онтарио, Канада. Итак, нас разделяют многие мили и многие годы. Если есть что-либо в мире, что я мог бы знать о тебе, это, конечно же, должно будет произойти посредством сверхъестественной силы, правда?» «Да». В то же мгновение появилось видение. «Я вижу, что у тебя астма. Тебя исследовали в больнице из-за этого. Я вижу врача, стоящего возле тебя. Теперь я вижу нечто другое. Ты попала в автоаварию». Когда видение закончилось, эти короткие эпизоды также вышли из памяти Билла. Однако он знал из опыта, что бы он ни сказал, находясь под помазанием, было истина. Он уверенно сказал, «Сестра, веришь ли ты мне, как Божьему пророку, что я сказал тебе истину? Ты веришь? Хорошо. Я возложу на тебя руки. Когда Иисус умер на Голгофе, Он исцелил тебя. Ты осознаешь, что сейчас здесь находится сверхъестественное существо, которое, как ты веришь, является Его присутствием. Это правда? Я благословляю тебя, моя сестра, во имя Господа Иисуса Христа» что Он освобождает тебя от этой астмы. Возвращайся домой, в Антарио, и будь здоровой женщиной, а также свидетельствуй во все дни своей жизни о явленной тебе благодати Божьей». Повернувшись к аудитории, Билл спросил, «Вы любите Иисуса?» Воздух завибрировал от многочисленных возгласов «Аминь». Если бы Иисус стоял в этот вечер прямо здесь, в моем костюме, Он не смог бы сделать для вас более того, что Он совершает прямо сейчас. Иисус сказал, «Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Он видел все эти вещи с помощью видений от Отца. Иисус не приписывал Себе ничего из того, что совершал. Затем Дух, пребывавший на Нем, ушел». Он сказал еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже в вас, во все дни до скончания века. Это верно? Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Если бы я говорил, что я совершаю все это, я был бы лжецом. я не делаю это. Иисус Христос показывает мне эти вещи по Своей суверенной благодати и милости. Не ради меня, это для вашего исцеления. После того, как Бог послал Свое Слово, а затем Своих служителей, сейчас Он посылает Свой пророческий дар для усиления веры Своего народа, чтобы побудить их верить Ему. Уж если это не милость и благодать, тогда я не знаю, что это. Бог никогда не забирает земли свой дух. Бог забирает своего слугу, но никогда не забирает свой дух. Когда он забрал Илию, дух Илии сошел на Елисея вдвойне. Разве не так? А спустя несколько сотен лет после этого появился Иоанн Креститель. И есть пророчество о том, что этот же дух вновь появится в последние дни. Бог забирает своего человека, но не свой дух. Его дух остается здесь. Когда уйдет дух, церковь также уйдет. Тогда уже больше не будет спасения. Когда уйдет дух, милость закончится. Проснувшись, на следующее утро, в воскресенье 22 июля 1951 года, Билл по-прежнему ощущал усталость. После проповедования во время пяти вечерних собраний подряд в июльскую жару у него сильно истощилась энергия. Эрн Бакстер предложил проповедовать на утреннем собрании, чтобы Билл мог отдохнуть в своем гостиничном номере. Билл радушно принял это предложение, используя свое свободное время для молитвы и подготовки к дневным и вечерним служениям воскресенья. Около полудня он проголодался поэтому вышел купить сэндвич. Он остановился в мотеле, находившемся в нескольких километрах за пределами города Талида. На протяжении всей той недели Билл ел в прекрасном чистом ресторане возле мотеля. Однако этот ресторан закрывался по воскресеньям. Другой же ресторан на противоположной стороне улицы был открыт, поэтому Билл отправился туда и зашел вовнутрь. Дверь со стуком закрылась за ним. Он оглянулся кругом в этом убогом кафе, которое содрогалось от ритма хонки-тонг, исходившего от музыкального автомата. Слева от себя Билл увидел полицейского, который стоял, обняв одной рукой женщину, а другой рукой опускал монеты в игорный автомат. Это шокировало Билла. Ведь играть в азартные игры было противозаконно в штате Агаю. А вот здесь стоял представитель закона и открыто нарушал закон, который он поклялся отстаивать. Какой же пример это давало молодежи в этом помещении? Билл заметил девушку лет 18, сидевшую на краю стола с банкой пива в руке. Она была одета в неприличную короткую юбку, и к ней подлизывались два парня. У Била это вызвало отвращение. Затем он посмотрел вправо. Там сидела пожилая женщина с двумя пожилыми мужчинами. Все трое пили пиво. Женщина выглядела ужасно. Ее короткие завитые волосы были покрашены в синий цвет. На ее веках были намазаны синие тени, на губах была синяя помада, а ногти на руках и ногах были покрашены в багровый цвет. На ней была блузка без рукавов которая не прикрывала ее вялых, свисавших мышц на руках. И она носила шорты, которые выставляли на показ дряблые мышцы ее бедер. Она пыталась закурить сигарету, но никак не могла зажечь спичку. Все это вызвало, убило отвращение. Он мысленно сравнивал необъятную Божью святость, которую испытывал каждый вечер на собраниях, с этим мирским извращением, окружавшим его в этом убогом кафе. Он размышлял, «О, Боже, как ты можешь терпеть такое? Неужели моей маленькой Ревекки и Саре придется расти среди такого разврата? Почему бы тебе просто не уничтожить мир и покончить с этим? Посмотри на ту девушку, которая флиртует, тогда как она должна быть в церкви, и на ту женщину с полицейским» которые играют в азартные игры, и, наконец, на ту бабушку, сидящую там и пьянствующую. Похоже, что все развратилось. Молодежь нашей страны, материнство, полиция, даже пожилые, совсем всем этим покончено. В то время, как Билл стоял там, осуждая их всех в своем сердце, его объяло странное ощущение. Он прошел назад в тусклый угол и сел за пустой столик. Внезапно он увидел земной шар, вращающийся в открытом пространстве. Землю обвивала багряная полоска, похожая на длинное тонкое облако. Билл мог расслышать голос, дававший объяснение. Этот багряный покров является кровью Господа Иисуса, который умер, чтобы спасти грешников. По этой причине Бог не может уничтожить этих людей. У них все еще остается шанс. Все смертные имеют право принять свое спасение до того дня, когда они умрут и уйдут за пределы этой крови. Если они умрут, не приняв его, они уже осуждены. Но до тех пор, пока они живы, они имеют право вкушать от дерева жизни, если они примут это. Потирая глаза, Билл подумал, что происходит, я знаю, что я не засыпал. Это должно быть видение. Я уверен, что это видение. Он увидел Иисуса Христа, стоявшего над этим земным шаром и смотревшего вниз на свое творение. Выражение лица Иисуса было печальным и трогательным. Билл видел терновый венец на его голове, кровь, струившуюся по его вискам, и уничижительный плевок римских солдат, стекавший по его бороде. Время от времени Иисус вздергивал голову, как будто что-то ударялось ему в лицо. Билл недоумевал относительно этих подергиваний, пока Иисус не сказал, «Их вызывают удары от твоих грехов». Ошеломленный, Билл наблюдал, как в видении он сам делал и говорил то, чего ему не полагалось. Каждый раз, когда он грешил, он видел, как темная тень поднималась в пространстве к Божьему престолу. Билл интуитивно знал, что если бы один из его грехов достиг Божьего престола, его жизни пришел бы конец. Бог мгновенно погубил бы его за это. Однако нечто преграждало путь этим грехам. Та алая, облакообразная полоска, обволакивавшая землю, действовала как бампер на машине, отбивая его грехи от присутствия святого Бога. Сейчас бил заметил, что тот багряный поток, окружавший землю, исходил из крови, струившейся из раны в боки Иисуса. Вверх взлетела еще одна греховная тень. Иисуса дрогнулся, когда она ударилась в Него, и по его лбу начала стекать капля крови. Он поднял свою руку и сказал: Отец, прости ему, Он не знает, что делает. Сердце Билла сжалось от боли. Он подумал, «О, Боже, неужели я это делал? Неужели это был я?» И все же это был он. Возле Божьего престола лежала раскрытая книга. Билл увидел свое имя, написанное большими буквами на ее первой странице. Под его именем находилось другое слово, которое он не мог разобрать. Страницы этой книги были испощрены каким-то текстом, и всякий раз, когда темная греховная тень поднималась с земли, в книгу добавлялось очередное предложение. Дрожа, Бил подошел ближе, чтобы прочитать написанное в книге. Он открыл рот от ужаса. Под его именем было написано то страшное слово «Осужден». В видении Бил обессилел и упал ослабевший и дрожащий, он подполз к ногам Иисуса и стал умолять. «Господь Иисус, я не знал, что мои грехи причиняют Тебе такую боль. Пожалуйста, прости меня». Иисус поместил свой палец в рану в своем боке и, используя свою кровь в качестве чернил, написал пальцем на обложке книги «Прощено». Затем он отложил эту книгу себе за спину, за пределы видимости. Никогда раньше в видении Биллу не приходилось видеть нечто настолько прекрасное или ощущать такую радость и облегчение. Однако, прежде чем он мог выразить свою благодарность, Иисус сказал, «Я простил тебя, но ты хочешь осудить этих людей». Билл оцепенел от осознания своей вины. Да. Несколько минут назад он желал, чтобы Бог разнес это место в пух и прах. Теперь же он стал смотреть на людей в этом кафе совсем по-другому. По мере того, как видение расплывалось, голос проговорил к Биллу. «Ты прощен. А как насчет нее? Она также нуждается в Евангелии». Оглядываясь кругом в кафе, Билл только что преисполненный сострадания подумал – «О, Боже! Откуда мне было знать, кого ты призвал, а кого ты не призвал? Мое дело говорить каждому!» Двое пожилых мужчин и эта дряблая женщина громко хохотали. Билл увидел, что эти мужчины встали и пошли в туалет, оставив женщину сидеть наедине с собой. Подойдя к ее столику, Билл сказал, «Здравствуйте, леди! Можно мне присесть? Я хочу поговорить с вами». Хихикая, она посмотрела вверх на Билла и кнула, поставила на столик свою банку с пивом и невнятно ответила. «У меня уже есть компания». «Я не это имел в виду, сестра. Я служитель, и мне хочется поговорить с вами о вашей душе». Когда он назвал ее сестрой, ее отношение к нему изменилось. «Садись», — сказала она. Передвинув свой стул к ее столику, Билл представился. Затем он рассказал ей о только что увиденном видении. «Я стоял там, критикуя вас в моем сердце. У меня было такое чувство, что Богу следовало сойти и стереть это место с лица земли. Но сейчас мое мнение переменилось. Простите ли вы меня за то, что я так осуждал вас? Бог простил мне мои грехи, и я хочу, чтобы Он простил и вам». «Бранхам!» — пробормотала женщина. «Бранхам! Не ты ли тот человек, который проводит собрание пробуждения здесь, на этой арене?» «Да, мадам, это я. Я хотела пойти туда, но никак не могла себя заставить. Мистер Бранхам, я выросла в христианской семье. У меня две молодых дочери-христианки». «Я всего лишь знаю то, где я сошлась с правильного пути и начала идти по неправильному». Она вкратце рассказала о своем прошлом, затрагивая неверные выборы, которые привели ее на мрачную сторону жизни, со всеми разочарованиями и страданиями. Когда она закончила свой рассказ, Билл сказал, «Сестра, мне не важно, что вы сделали. Кровь Иисуса Христа по-прежнему вокруг вас». Этот мир покрыт его кровью, и она защищает вас от Божьего гнева. Пока у вас есть дыхание в теле, кровь покрывает вас. Но однажды, когда дыхание уйдет из вашего тела, ваша душа выйдет, и вы отправитесь за пределы этого мира в такое место, где эта кровь вам ничем не поможет. Там будет один лишь суд. Пока у вас есть еще возможность получить прощение, примите его. «Попросите у Иисуса прощения, и будете спасены!» Она посмотрела на свое пиво. «Мистер Бранхам, я выпиваю!» Взяв ее за руку, Билл сказал, «Это не помеха. Святой Дух велел мне подойти и сказать вам это. Бог прежде основания мира призвал вас, сестра. Поступая неправильно, вы только осложняете все. Ты думаешь, что Бог примет меня?» «Безусловно, он примет вас». Сжав Биллу руку, она спросила с жаром, «Не помолишься ли ты за меня, чтобы я получила спасение?» Они преклонили колени на полу в том кафе и молились вместе до тех пор, пока эта женщина не приняла свое спасение в Иисусе Христе. Когда Билл встал, он заметил, что тот полицейский снял свою шляпу и стоял на одном колене в знак почтения. Выходя из этого ресторанчика, Билл подумал, верно, не осуждай их, а просто дай им Евангелие. 26 августа 1951 года, после шестинедельной поездки, Билл возвратился в Джефферсонвилл, штат Индиана, радуясь, что сможет провести несколько недель дома перед полетом в Южную Африку. В тот же вечер он произнес последнюю проповедь 1951 года в своем родном городе. Осознавая, что такое множество людей не сможет разместиться в его церковном здании, он снял местную школьную аудиторию, вмещавшую 4000 человек. К сожалению, и этого помещения было недостаточно. После того, как все сидячие места были заняты и вдоль стен стояли люди, снаружи находилось еще несколько тысяч человек, которым не удалось попасть внутрь здания. Пока собрание нежно пело «Верь, только верь! Верь, только верь! Богу возможно все! Верь, только верь!» Билл вышел на платформу. Посмотрев вверх на зрительские места, он заметил доктора Дилмана. «Добрый вечер, доктор Дилман!» – сказал Билл в микрофон. Дилман в знак приветствия кивнул ему головой. Не прекращая говорить, Билл продолжал вглядываться в толпу. Вскоре он увидел своего друга Сэма Эдера, стоявшего недалеко от входа. «Здравствуй, доктор Эдер! Прошу прощения, что у нас не нашлось для тебя сидячего места. Пусть Бог благословит тебя!» Затем Билл заметил сидевшего Виллима Холла. Чье счастливое лицо расплылось в здоровой улыбке, Билл сказал. Доктор Дилман, помнишь ли ты пациента по имени Уильям Холл, который недавно был у тебя на обследовании? Около полутора месяцев назад он был при смерти от рака печени. Доктор Дилман утвердительно кивнул головой. Доктор Эдер, помнишь, как ты говорил мне, что Уильям Холл скончается через четыре дня? Сэм Эдер также кивнул головой. Билл посмотрел на Вильяма Холла и сказал, «Брат Холл, желаешь ли ты засвидетельствовать?» Вильям Холл вскочил на ноги. «Желаю ли я засвидетельствовать? Хвала Господу, да!» По окончании собрания доктор Эдер и доктор Дилман отвезли Вильяма Холла в больницу для проведения досконального обследования. Они не нашли в его теле и следов от рака. 26 сентября 1951 года Вильям Бранхам начал вероисцелительную кампанию в городе Нью-Йорк. Последующим пяти вечерним собраниям было суждено стать его последней кампанией в Америке до его полета в Южную Африку. В пятницу первым человеком, прошедшим в молитвенной очереди, была женщина средних лет. Всего лишь взглянув на нее, Билл осознал, что она сильно страдала. Он сказал, «Вы больны, конечно. Иисус исцелил вас более 19 столетий назад. Это слово Господне, не так ли? И мы должны верить в Него». Так вот, Он не написал это непосредственно вам, используя ваше имя. Он написал это множеству людей. Но это просто так же, как если бы Он написал это прямо вам. Затем, в эти последние дни, Бог послал пророческие дары в Свою Церковь, чтобы возбудить веру Своего народа. Итак, если Он проговорил бы через Меня, это было бы второстепенным, тем не менее, это было бы Его Словом. Усомниться в этом написанном Слове было бы грехом, и усомниться в Его изреченном Слове также было бы грехом. Все вы, люди в молитвенной очереди, должны быть готовыми верить. Если вы не верите, просто выйдите из очереди прямо сейчас, потому что это кончится тем, что ваше состояние ухудшится, как никогда раньше. Иисус сказал одному человеку, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Когда Он сказал «не греши больше», Он не имел в виду какой-нибудь аморальный поступок. Грех – это неверие в Божье Слово. Неверующий уже осужден, понимаете? Именно ваше неверие осудит вас. Бог не отправит вас в ад из-за определенного поступка, совершенного вами. Он отправит вас в ад, если вы отвергнете усмотренный путь, который Он проложил для вашего спасения. Если вы всего лишь отвергнете Иисуса, просто не поверите в Его слово «это все, что вам нужно сделать, чтобы быть осужденными на погибель в аду». Сатана всегда ставит на это вопросительный знак. Однако это так говорит Господь. «Полагаю, что вы недоумеваете, почему я задерживаюсь. Я ожидаю ангела Господня, и сейчас я чувствую, как он спускается». Женщине, стоявшей рядом, Билл сказал, «Вы осознаете, что здесь нечто происходит? Это просто помазание. Вы ощущаете это, как теплый, приветливый, приятный дух». «Если это правда, поднимите руку». Она сразу же подняла руку. «Ангел Господень сейчас находится здесь, на платформе, и ваша вера начинает притягивать его в эту сторону. Вы вообще не из Нью-Йорка. Вы приехали из Пенсильвании. Я вижу, что вы страдаете от болезней ваших нижних органов. Это рак мочевого пузыря. У вас есть и другие заболевания». Например, болезнь сердца. «Я вижу вас в клетчатом платье. Вы задыхаетесь, пытаясь перевести дыхание». Билл начал молиться. «Небесный Отец, будь милостив к нашей сестре и исцели ее от этого ужасного демона, который пытается лишить ее жизни». «Сатана, как верующие христиане, мы проклинаем тебя именем Господа Иисуса, чтобы ты удалился от этой женщины, ушел во внешнюю тьму и больше не беспокоил ее. Теперь, дорогая мать, это ушло от тебя. Возвращайся в Пенсильванию и радуйся». Вечернее служение продолжалось таким образом, переходя от одного точного диагноза к другому, от одного исцеления к очередному чуду. Всякого рода раковые заболевания, болезни сердца, диабет, невроз, глухота, эпилепсия – все эти болезни не могли устоять перед исцеляющей силой Иисуса Христа. Вскоре ангел покинул платформу и стал перемещаться над аудиторией. Билл сказал, «Я вижу, что Дух Божий повис над этой леди в красном платье, которая сидит вон там. Я не знаю, почему». Она либо получила благословение, либо исцелилась. Или что-то в этом роде. «Леди, а ты христианка?» Эрн Бакстер сказал, «Брат Бранхам, она исцелилась во время позапрошлого собрания». «А, вот в чем дело. Я не помню всего этого. Им приходится говорить мне, что происходит на собраниях. Мне кажется, будто мне это приснилось. Если бы только эта аудитория могла знать». Какое у меня самочувствие прямо сейчас. Я ощущаю, что мои руки немного увеличились, а губы потолстели. Когда сходит дух, это похоже на то, будто я слушаю свою же речь. Он просто берет тему и излагает ее. Это он говорит, а не я. Я здесь вовсе ни при чем. Хорошо, теперь все пребывайте в благоговении. Верьте от всего сердца. Бог совершит это. Собрание закончилось около 11 часов вечера, и Билл с Медой вернулись в свой отель почти в полночь. Когда они вошли в вестибюль, ночной служащий в приемной вручил им письмо, пришедшее из их дома. В письме сообщалось, что шестимесячная Сара была смертельно больна. Отчаянно беспокоясь, Меда желала позвонить домой и узнать о состоянии малютки Сары, Биллу же хотелось подождать. Сару присматривала ее бабушка Бранхам, у которой не было телефона. Это означало, что Меде придется звонить соседке, которая затем должна будет идти через поле к дому Эллы Бранхам и возвратиться назад с новостями. Поскольку уже было так поздно, Билл убедил Меду, что она могла бы отложить телефонный разговор до утра. Билл долго лежал в постели, не в состоянии уснуть. Он часто сталкивался с этой проблемой после собраний. Хотя он и ощущал истощение, его напряженные нервы не давали ему спать. Однако в эту ночь у него было дополнительное беспокойство о его больной дочери. Он тихо лежал, пока дыхание его жены не перешло в медленный равномерный ритм сна. Затем он тихонько встал с постели, пошел в другую комнату, склонил колени и стал молиться за Сару. Около трех часов утра Билл увидел свою мать, шедшую к нему и несшую на руках его крошку-дочурку. Сара задыхалась. Ее личико раскраснелось, так как она тяжело дышала и ловила воздух. Бабушка Элла передала ребенка Биллу а он прижал Сару к своей груди и стал молиться. «О, Боже, не дай моему ребеночку умереть, Господь Иисус, пожалуйста, сохрани ей жизнь!» Сара вдохнула поток воздуха и затем стала дышать нормально. Бил вернул ее в объятия ее бабушки. Ангел Господень сказал, «Утром ты получишь новость о том, что твоя девочка была серьезно больна». Но сейчас с ней все в порядке. Со спокойной душой Бил вернулся в постель и заснул. Билли Поль разбудил его в 9 часов утра, стуча в дверь. Меда уже оделась. Когда Билли Поль вошел, она сказала: Я собираюсь сейчас позвонить домой и узнать о нашей девочке. Дорогая, тебе нет необходимости звонить. Однако, если ты позвонишь, тебе сообщат следующую новость. Когда соседка пойдет узнать о состоянии Сары, она вернется и скажет, девочка была серьезно больна, но сейчас с ней все в порядке. Меда, казалось, недоумевала, поэтому Бил добавил, «Бог исцелил Сару в прошлую ночь и затем показал мне это в видении». Несмотря на то, что Меда неоднократно наблюдала, как видения ее мужа сбывались, Ее материнские чувства побудили ее позвонить в любом случае. Пока они ожидали возле телефона ответного звонка соседки, Билл сказал, ⁇ Обрати внимание на ее слова, потому что ее ответ будет слово в слово с тем, что сказал мне ангел ⁇ Зазвонил телефон. Меда держала трубку в нескольких сантиметрах от своего уха чтобы ее муж и пасынок могли услышать слова соседки, которая сказала, «Девочка была серьезно больна, но сейчас с ней все в порядке. Бог исцелил ее в прошлую ночь». Билл утвердительно кивнул головой. К этому времени, после пятилетнего опыта, он знал, что ангел Господень всегда говорил ему истину. Однако он еще не осознавал, насколько значительным было делать в точности то, что говорил ангел. Вскоре ему предстояло удостовериться в этом, в Южной Африке. Глава 57. Потрясение в Африке. 1951 год. Сняв охотничью шляпу, Сидни Джексон вытер потный лоб. Погода выдалась теплее, чем в предыдущий день. Был сентябрь 1951 года, начало лета в Южной Африке, и Джексон ремонтировал оросительные линии в своей цитрусовой роще. Оставив лопату, торчащей в почве, Он сел, оперший спиною о дерево. Отсюда, со склона холма, перед ним открывался вид на Хайвельд – лесистый район лугов и пастбищ, тянувшийся на запад в Ботсвану, а на север – в Родезию. Восточнее Сидня Джексона между его фермой и Индийским океаном простирались драконовы горы Трансвааля – крупнейший горный хребет в Южной Африке. Хотя Сидни Джексон жил в этой местности всю свою жизнь, он вовсе не устал любоваться ее дикой, сухой красотой. Он пассивно гладил на своей шляпе ленту из леопардовой кожи, вспоминая сафари, когда он застрелил именно эту пятнистую кошку. То предприятие было крупнее, чем большинство его сафари. Поскольку сейчас Джексон охотился на царя зверей, он нанял целую деревню туземцев, чтобы они прочесывали буш и выгоняли львов из их укрытий в высокой траве. Он, естественно, перенесся в мыслях к этим чернокожим туземцам, многие из которых были его друзьями. Он годами путешествовал по провинции Трансвааль, совершая миссионерский труд на полставки. К этому времени Сидни Джексон говорил на нескольких местных диалектах помимо трех языков, английского, голландского и африканц. Он любил эту местность с Бушем, и у него развелось глубокое уважение к африканским туземцам, которые населяли ее. Сидни Джексон закрыл глаза, чтобы помолиться о своем миссионерском труде среди туземцев. Вскоре его молитва разветвилась, включая всех миссионеров, трудившихся в Южной Африке. По мере того, как он все больше углублялся в дух Господень, он внезапно услышал, как сам же произнес «Вильям Марион Бранхам». Это удивило его, хотя он читал об Вильяме Бранхаме. Этот американский евангелист не был у него на мыслях в данный момент. А кто же Марион Бранхам? Он недоумевал, была ли Марион женой Вильяма Бранхама. Если да то что общего было у Вильяма и Марион Бранхам с миссионерами в Южной Африке? Джексон знал, что Бог пытался сообщить ему нечто, но в данный момент он не знал, что это было. Следующей же ночью ему приснился сон, в котором он увидел Вильяма Бранхама, сидевшего на сиденье стадиона и курившего сигарету. И это встревожило Джексона. Вильям Бранхам пользовался всемирной репутацией мужа Божьего. Почему же ему приснилось, что такой благочестивый человек делал нечто настолько вредящее здоровью и не святое, как курение? Что же Бог пытался ему сказать? Несколько недель спустя после этого сновидения Сидни Джексон был сильно удивлен, прочитав в газете о том, что в октябре Вильям Бранхам посетит Южную Африку. Национальный комитет, в состав которого входили церковные лидеры из трех крупнейших христианских деноминаций Южной Африки, голландской реформаторской церкви, Англиканской церкви и Миссии апостольской веры, финансировал двухмесячные турне, во время которого Вильям Бранхам сможет посетить 11 крупных южноафриканских городов. Это турне начнется в Йоханнесбурге 3 октября 1951 года. Сидни Джексон не знал, что Бог пытался ему сообщить, однако ему было известно, что он должен быть в Йоханнесбурге, когда приедет этот известный американский евангелист. Неприятности начались у Вильяма Бранхама еще до вылета из Нью-Йорка. Приехав в международный аэропорт, он узнал, что он и Билли Поль не могли лететь по расписанию, поскольку их визы были неполноценными. Им обоим не сделали прививку против «желтой лихорадки». Итак, остальная часть их компании – два администратора Билла, Эрн Бакстер и Фред Босфорд, а также Юлиус Стэцклю, отставной армейский капеллан, сели в самолет и полетели в Южную Африку раньше них. Биллу и его сыну сделали прививку в больнице недалеко от аэропорта, однако им пришлось ждать в Нью-Йорке еще три дня прежде чем они могли также совершить этот полет. Это был бурный, турбулентный, беспокойный полет над Североатлантическим океаном. Самолет Билла начал кружиться над Йоханнесбургом в 6.30 вечера 6 октября 1951 года. Однако из-за густого тумана и неисправности в авиаприборах он приземлился только в 9 часов вечера. Эрн Бакстер ждал Билла в аэропорту у ворот прибытия. Рядом с Бакстером стоял почтенный Джи Шуман, глава национального комитета, одобрившего поездку Билла в Южную Африку. Вследствие заблаговременной договоренности с правительством, Билла поспешно отвели к начальнику таможни. К сожалению, его виза была по-прежнему недействительной поскольку его прививка против «желтой лихорадки» требовала 12-дневного инкубационного периода, прежде чем он смог бы войти в страну. Господин Шуман умолял властей, чтобы они сделали исключение, объясняя, что тысячи людей в тот момент ожидали услышать проповеди этого человека. Наконец, Южноафриканская медицинская ассоциация согласилась позволить Биллу войти на территорию города. Однако она отказалась разрешить ему путешествовать в других регионах Южной Африки в течение последующих 10 дней. Как только они покинули аэропорт, Эрн Бакстер рассказал Биллу о том, что произошло за эти три дня. Приземлившись в Южной Африке, Бакстер обнаружил, что тысячи людей ожидали встречу с Биллом в аэропорту. Конечно, они были разочарованы, узнав, что полет Билла был задержан в Нью-Йорке. Им ничего не оставалось делать, как начать кампанию без него. Поэтому Бакстер и Босфорд провели собрание в одном из крупнейших церковных зданий города. В зале могла разместиться только небольшая часть пришедших людей. Таким образом, на следующий день они перенесли кампанию в скинью парка Маранафы которая находилась в 30 километрах за пределами города. Эрн Бакстер сказал, «Толпы в среднем состояли из 10 тысяч человек каждый вечер. Брат Босфорд и я по очереди проповедовали, закладывая основание веры в Божье обетование для получения исцеления. Люди очень восприимчивы, и я думаю, что их вера зрелая. Мы приедем туда сегодня вечером почти к концу собрания. «Однако, по крайней мере, ты сможешь поприветствовать людей и сказать им несколько слов, чтобы подготовить их к завтрашнему собранию». «Это звучит совсем неплохо», – устало сказал Билл, рассматривая здание на хорошо освещенных улицах. «Я и не осознавал, что Дурбан – такой современный город. Я полагал, что он будет более примитивным». «О, брат Бранхам, ты ошибаешься», – сказал господин Шуман. «Это не Дурбан». «Это Йоханнесбург». «Разве это не Южная Родезия?» спросил Билл. «Нет, это Южная Африка», ответил мистер Шуман. «Ну, тогда в какой части Южной Африки находится Южная Родезия?» «Брат Бранхам, в Южной Африке нет Южной Родезии». Я сбился с толку. Я сказал моей жене, чтобы она прислала мне письмо в Дурбан, Южная Родезия, Южная Африка. Мистер Шуман фыркнул от смеха. Брат Бранхам, это как если бы ты написал письмо в город Нью-Йорк в Канаду. В Канаде вообще нет города Нью-Йорк. Родезия – это совсем другая страна, отличная от Южной Африки. Тогда где же Дурбан? Он находится на восточном побережье, примерно в 450 километрах южнее отсюда. Сколько это миль? Около 300. Что ж, Дурбан является тем местом, куда Господь хочет, чтобы я поехал, когда мы поедем туда. Шуману, казалось, стало не по себе. О, ты приедешь туда, уклончиво сказал он, не беспокойся об этом. Затем он переменил тему разговора. Скиния парка Маранафы не была в действительности аудиторией. Она представляла собой огромную стальную конструкцию без боковых стен с оцинкованной крышей. Это здание раньше было железнодорожным вокзалом Йоханнесбурга. Миссия апостольской веры, крупнейшая пятидесятническая деноминация в Южной Африке, купила этот парк для проведения конференций. Сейчас в скине была размещена часть толпы, в которой насчитывалось около 15 тысяч человек. Национальная принадлежность этих людей поставила Билла в тупик, потому что они все выглядели как европейцы. Они все африканцы? спросил он. Я думал, что африканцы в черный цвет кожи. Да, это африканцы пояснил Шуман, в точности как я африканец. Голландцы, французы и англичане колонизировали Южную Африку. В общем, в Южной Африке около 3 миллионов людей европейского происхождения, а остальные 10 миллионов не европейского происхождения. Не просто одни лишь туземцы но также большое население иммигрантов из Индии. В нашей стране существует сегрегация, поэтому во время большинства твоих собраний эти две группы не будут смешиваться. Однако мы запланировали провести некоторые из твоих собраний среди туземцев, так что тебе доведется проповедовать и им. Люди пришли в возбужденное движение, узнав о приезде американского евангелиста. Бил поднялся на платформу и посмотрел на огромное скопление людей. Добрый вечер, друзья, сказал он в микрофон. Мистер Шуман переводил каждое предложение на африканс государственный язык Южноафриканской Республики. Билл не проговорил и пяти минут, как вдруг увидел в воздухе синий автобус, выехавший из теней и леса над головами присутствовавших людей. Автобус проехал мимо платформы на достаточно близком расстоянии от Билла, поэтому он смог увидеть название «Дурбан» на табличке над передним стеклом, указывавшей конечный пункт его маршрута. Затем автобус скрылся у него из виду. Билл продолжал свою речь, рассказывая аудитории о своей поездке. «Видите ли, друзья, я действительно очень устал и в этот вечер утомился от полета. Несколько минут спустя он снова увидел тот синий автобус, ехавший в воздухе и направлявшийся из конца здания. Доехав до середины аудитории, он остановился. Мальчик-подросток на костылях сел в автобус. Билл увидел, что одна нога мальчика была, по крайней мере, на 15 сантиметров короче другой. Автобус продолжал свой путь. Его колеса вращались всего лишь в метре над головами собравшихся людей. Он вновь остановился возле платформы у того места, где говорил Билл. Дверь автобуса открылась, и оттуда вышел тот же подросток, в этот раз уже без костылей. Он начал идти поверх людей, пока не оказался на полпути до конца скинии, и затем исчез вспышки света. Прямо под этим светом сидел тот же самый мальчик собственной персоной. Указывая рукой на этого парня, Билл сказал... Там, в конце, мальчик в белой рубашке и с черными подтяжками. Ты приехала из дурбана, не так ли? Бил не был уверен, поймет ли парень английский язык, однако он понял, потому что закричал в ответ: Да, я приехала из дурбана! Ты коллега, не так ли? Одна твоя нога короче другой, и ты вынужден ходить на костылях. Совершенно точно! воскликнул подросток. Она уже не короткая, сказал Бил. Ты исцелен. «Иисус Христос исцелил тебя». Волна изумления прошла в аудитории, но мгновенно ничего не произошло. Парень был так туго скован креплениями, что не мог проверить работоспособность своих ног. Несколько мужчин подняли его, пронесли через толпу вперед и оставили его стоять на возвышенной платформе, где все могли его видеть. Когда мужчины покинули паренька в таком состоянии, Он покрылся холодным потом. Он осторожно сделал один шаг, проверяя свою устойчивость на поврежденной ноге. Она держала его. Его следующий шаг был более беззаботным, и вскоре мальчик расхаживал по платформе без малейшего признака хромоты. В то время, как собравшиеся люди восхваляли Господа, Юлиус Тецклю узнал у мальчика о его прошлом. Его звали Эрнестом Блюмом, Он был младшим в семье из 10 детей, родился калекой из четырехлетнего возраста находился под наблюдением врача-специалиста. В течение двух лет он носил металлическую ножную скобу крепления без заметного улучшения его состояния. Позже специалист предложил сделать операцию, но поскольку не было никакой гарантии на успех, семья мальчика отказалась от нее. Услышав о том, что Вильям Бранхам будет в Южной Африке, Эрнест не мог дождаться приезда евангелистов в Дурбан. Он убедил своих родителей отвезти его в Йоханнесбург. Эрнест сказал, что когда Вильям Бранхам проговорил к нему, он испытал странное ощущение, как будто через его тело протекала холодная вода. Он тогда понял, что получил исцеление. Билл тем временем побуждал аудиторию верить. «Вы видите, что вера во Христа Иисуса может совершать? Так вот, я не против врачей, я поддерживаю врачей. Пусть Бог их благословит. Врачи для того, чтобы помочь вам. Однако врачи не заявляют, что они могут исцелять. Они просто утверждают, что содействуют природе. Бог является исцелителем. Если вы сломали руку, врач может ее вправить. Но кто же совершает то, что кости снова срастаются?» Если вы порезали руку, врач может зашить порез, но только Бог может сделать то, что кожа снова срастется. И когда врач сделал для вас все, что в его силах, тогда пришло время взирать в вере на Господа Иисуса Христа. Продолжая говорить, Билл увидел, как в воздухе над головами людей мчалась зеленая легковая машина. Заворачивая на слишком большой скорости, она потеряла управление на повороте и, вертясь, врезалась багажником в дерево. На место аварии приехала машина скорой помощи, и спасательная команда вытащила из обломков автомобиля светловолосую девочку-подростка. Билл услышал, как один из спасателей сказал, что спина у девушки была переломана в нескольких местах. Когда видение закончилось, он стал всматриваться в толпу, ища эту девочку, но не мог ее найти. Затем стол погненный вспыхнул у него перед глазами и повис всего лишь в метре от него. Билл подошел к краю платформы и посмотрел вниз. Вот она там лежала на спине, и ее раскладушка находилась так близко от платформы, что если бы он не прошел вперед, он не увидел бы ее. Девочке на вид было лет 14. Билл указал на нее рукой и сказал, «Молодая леди, разве ты не попала недавно в аварию?» «Да», — с трудом выдавила она из себя, и ее щеки покраснели от возбуждения. «Ты находилась в зеленой машине, которая начала вертеться и ударилась задним бампером в дерево, и твоя спина была переломана в трех местах». Затем Бил снова увидел ее в видении. Она в воздухе ходила с поднятыми руками над аудиторией, прыгала и прославляла Бога. Без малейшего сомнения он сказал «Во имя Иисуса Христа встань, ибо так говорит Господь, ты исцелена». Мать девочки, сидевшая возле нее, вскочила на ноги и начала возражать этому «Нет, ей нельзя, она не двигалась с момента аварии. Если она пошевелится, врач сказал, что это погубит ее». Однако даже когда мать протестовала, ее дочь тем временем уже встала с раскладушки и шагнула на пол. В то же мгновение в аудитории раздался пронзительный радостный крик девочки. Это заставило мать повернуть голову. Увидев свою дочь, стоявшую возле себя, мать потеряла сознание и упала на ту же самую раскладушку, с которой только что поднялась ее дочь. Аудитория стала самопроизвольно восхвалять Бога. Чувствуя, что настало время закончить служение общей молитвой за больных, Билл попросил всех возложить руки друг на друга и молиться за людей, стоявших рядом с ними. Пока присутствовавшие люди молились с воодушевлением, Билл увидел видение женщине, исцелившейся от артрита. Когда видение исчезло, он увидел ее в толпе и указал на нее – Она помахала ему в ответ рукой, подтвердив, что это была истина. Чувствуя головокружение, Билл чуть ли не свалился от перенапряжения. Он смутно помнил, как чьи-то крепкие руки подхватили его, вынесли из кини парка маранафы и посадили в машину. После собрания господин Шуман отвез Эрна Бакстера и Билла к себе домой, чтобы они как следует выспались». По пути Шуман говорил о том, как чудесно было видеть эти чудеса, и в каком восторге он был от этих собраний. Билл не был обманут, он смог увидеть скептицизм этого человека настолько же ясно, как он мог бы заметить следы слона на поросшей травой саванне. От этого скептицизма он не удивился и не смутился. Ему часто приходилось сталкиваться с таким же отношением среди образованных христиан, которые недоумевали, было ли это развлечение сердечных помыслов некоего рода тщательно продуманным ухищрением, возможно, умственной телепатией или же массовой психологией, подобной использованию силы внушений для воздействия на аудиторию. Обычно Билл не беспокоился из-за скептиков, Однако этот человек возглавлял комитет, ответственный за проведение всех собраний Била в Южной Африке. Если мистер Шуман будет оставаться скептическим, это сможет вызвать проблемы. Хотя четыре пятидесятнические деноминации, миссия апостольской веры, Ассамблея Божья, святость пятидесятницы, Церковь Божья полного Евангелия являлись основными спонсорами южноафриканских компаний Вильяма Бранхама. Многие другие деноминации сотрудничали в различной степени. Одним исключением была Голландская реформаторская церковь, которая не верила в божественное исцеление. Пресвитер Голландской реформаторской церкви, несмотря на критику со стороны своих сверстников и равных по положению людей, сидел в аудитории в первый вечер в Йоханнесбурге, где он изучал действия американского евангелиста критикующим взглядом. Увидев, когда развлечение сердечных тайн выявлял проблемы совершенных незнакомцев, он убедился в том, что это было Божье действие. По пути домой он зашел к своему другу, который был служителем в голландской реформаторской церкви, чтобы поделиться с ним своим восторгом. Этот служитель отчитал его за его наивность, говоря, «Бранхама вдохновляет дьявол». Он никто иной, как отполированный гадатель. Держись от него подальше. Пресвитер покинул дом своего друга с душевным страданием. Недалеко от двери этого служителя он встал на колени под персиковым деревом и начал молиться. Боже, я верю, что увиденное мной сегодня вечером является реальным. И я верю, что брат Бранхм говорит нам истину, потому что никто, кроме тебя, не может совершать такие чудеса. «Я верю в это, но мой друг не верит. Насколько важно то, чтобы он также увидел это?» Вдруг он почувствовал, как чья-то рука схватила его за плечо жгучей, как раскаленное железо хваткой. Вскочив на ноги, он повернулся, чтобы увидеть, кто прикоснулся к нему. Там никого не было. По крайней мере, никого, кого он ожидал бы увидеть. Однако в воздухе висела вертикальная полоска света – около 30 сантиметров в длину. У него на глазах этот венчик света увеличился в размере, затем разделился на две части, и из середины этих двух половинок вышел крупный мужчина в белой одежде, у которого темные волосы свисали до плеч. Пресвитер затаил дыхание, пока этот незнакомец не проговорил. «Иди!» Сказал пришелец в белом, скажи своему другу, что он не должен осуждать этого человека, ибо это час посещения. Затем незнакомец исчез. Прибежав к дому своего товарища, пресвитер влетел через дверь, крича, «Я только что видел ангела! Он встретился со мной здесь во дворе и велел сказать тебе, что это час нашего посещения! Он положил мне свою руку на спину, и она обожгла меня!» Конечно, служитель отнесся к этому скептически. Однако, посмотрев на спину своего друга, он был ошеломлен при виде отпечатка человеческой руки – выжженного на белой ткани рубашки. Это его убедило. На следующее утро трое американцев встретили главу национального комитета в его столовой. «Доброе утро, брат Шуман!» – весело сказал Билл, садясь за стол, чтобы завтракать. «Безусловно, у нас здесь стоит прекрасная погода». Мистер Шуман был высокий, худощавый мужчина с полосевшим лбом, посидевшими усами и с очками в толстой пластмассовой оправе. Он поправил салфетку у себя на коленях и сказал, «Да, погода замечательная. Не забывайте, что это начало нашего лета. Цикл наших времен года постоянно противоположен вашим». Чувствуя сомнения, которые все еще тревожило разум Шумана, Билл стал молиться про себя. «Господь, если ты просто поможешь мне немного встряхнуть его и убедить, это поможет, потому что он является председателем комитета, финансирующего меня здесь». Они продолжали завтрак и короткую беседу, пока некоторое время спустя Билл не почувствовал помазание Святого Духа. Вскоре появилось видение. Словно просматривая миниатюрные театральные представления, он увидел мистера Шумана и маленькую девочку, сидевших в кабинете у врача и слушавших его речь. На стене за их спиной висел календарь, указывавший на апрель 1951 года. «Брат Шуман, твою маленькую дочь зовут Андрея, не так ли?» Мистер Шуман от удивления уронил вилку. Она со звоном отскочила от его тарелки и упала на пол. «Да, брат Бранхам, как ты узнал?» Около шести месяцев назад ты едва не лишился ее, не так ли? Было что-то не в порядке в ее горле. Врачи оперировали ее и удалили ей гланды, но операция прошла не очень успешно. С тех пор ей трудно глотать пищу, не правда? Брат Бранхам, это совершенная истина. Показал ли тебе Господь что-нибудь о ее будущем? Да, не беспокойся о ней, с ней будет все в порядке. Ножки стулы Шумана шаркали по полу, когда он нагибался под стол, чтобы достать свою вилку. Затем он сказал, «Брат Бранхам, я должен признать свою ошибку. До сих пор я относился к тебе немного скептически, но сейчас я знаю, что услышанное мной является истиной». Когда появился утренний номер газеты, Шуман изумился, прочитав историю о пресвитере из Голландской реформаторской церкви, которая утверждала о том, что в прошлый вечер ангел прикоснулся к его спине. В газете даже напечатали фотографию белой рубашки с отпечатком человеческой руки, выжженным на плече. «Брат Бранхам, ты должен прочитать это!» «Мне уже известно об этом, брат Шуман. Господь показал мне все это в видении. Если принесешь эту рубашку сюда, вот увидишь, что очертания моей левой руки совершенно совпадут с тем выжженным отпечатком. Господин Шуман связался с редакцией газеты, и вскоре репортер принес эту рубашку в его дом. Выжженный контур ладони был ясно виден на спине рубашки. Бил приложил свою левую руку к этому отпечатку, передвинув пальцы в соответствии с теми очертаниями. Как он и утверждал об этом, его ладонь в точности совпала с отпечатком, глава пятьдесят восьмая. «Сатана расставляет сети» 1951 год. Йоханнесбург трясся от сейсмического шока, вызванного служением Вильяма Бранхама. Духовные потрясения расходились по всему южному отростку Южной Африки. Люди, посетившие первые собрания, звонили своим семьям и друзьям, чтобы сообщить им об увиденном. Каждый вечер Толпы увеличивались. К вечеру, во вторник 8 октября 1951 года, на третий вечер пребывания Билла в городе, свыше 17 тысяч человек втиснулись в парк Маранафы, чтобы увидеть развлечение сердечных помыслов. Многие, кто пришли больными, вышли оттуда здоровыми. Почти все покидали здание с возбуждением, распространяя новости о том, что пророк посещает Африку, и что Иисус Христос находится в этом пророке, совершая те же самые чудеса, которые Он являл, ходя по дорогам Палестины. Исцелял больных, хромых, глухих, немых, слепых и открывал тайны людских сердец. Все казалось возможным. В среду утром члены Южноафриканской медицинской ассоциации пригласили Билла на завтрак. Их представитель сказал, «Господин Бранхам, многие врачи в Южной Африке являются христианами. Мы стали врачами, потому что мы желали помочь людям. Сначала мы относились к вам с недоверием, полагая, что вы, возможно, проповедуете понятие христианской науки что врачи и медицины являются негативными, и их следует избегать. Теперь нам вполне очевидно, что вы поддерживаете врачей. Мы верим в божественное исцеление таким же образом, как вы и проповедуете его. Господин Бранхам, хотя инкубационный период вашей прививки от желтой лихорадки еще не закончился, мы все равно даем вам разрешение путешествовать по всей стране. И это еще не все. Мы открываем двери наших больниц и позаботимся о том, чтобы любые из наших пациентов, желающие посетить ваше собрание, побывали там». После завтрака Эрн Бакстер подошел к Биллу и сказал, «Брат Бранхам, у меня есть для тебя новости. Я знаю, что ты желаешь поехать в Дурбан». Но вместо поездки туда прямо из Йоханнесбурга национальный комитет составил маршрут, согласно которому мы проедем свыше 1600 километров на юг, в Кейптаун, а затем вверх по восточному побережью в Дурбан. Что ты думаешь о таком плане? «Для меня нет разницы», – ответил Билл. «Главное – добраться до Дурбана, потому что я чувствую водительство ехать именно туда. Когда мы отправляемся в путь? Послезавтра». Это поразило Билла своей необычайностью, поскольку они всего лишь начинали проводить собрания в Йоханнесбурге. У них было не только одобрение местной медицинской ассоциации, но даже благоприятный отзыв прессы, что Биллу не всегда доводилось получать. Собрания проходили просто великолепно. Каждый вечер размер толпы увеличивался, а с ним возрастало количество исцелений и чудес. Зачем же им было уезжать отсюда так скоро? И эта идея никак не укладывалась в голове Билла, но он ничего не сказал об этом. Как-никак, он был гостем Южноафриканской служительской ассоциации, поэтому казалось только правильным позволить им делать все его приготовления. В ту ночь после собрания Билл спал урывками. Около двух часов ночи его разбудил странный визгливый крик. Он поплелся к окну своей спальни, чтобы посмотреть, какая птица издавала такой необычный звук. Тростник, качавшийся от легкого ветерка, это все, что он увидел. Вернувшись в постель, он вновь попытался уснуть, но не мог. Полагая, что чтение нагонит на него сон, Билл включил лампу, сел, опершись о переднюю спинку кровати, и открыл Библию. Вдруг его кожу стало покалывать, а волосы на затылке встали дыбом. Отведя глаза от Библии, Билл увидел ангела Господня, стоявшего на середине комнаты. Его белое одеяние сияло от свечений электрической лампы. Свежий ветерок, дувший через открытое окно, шаловливо теребил длинные темные волосы ангела. Даже в естественном смысле его облик производил сильное впечатление – Ангел был около двух метров ростом и весил, по крайней мере, 100 килограммов. Со сверхъестественной точки зрения он внушал благоговейный трепет, отчего грудь Билла сжималась в тугой узелок страха. Ангел скрестил руки у себя на груди, строго посмотрел на Билла и сказал, «Не отправляйся с этими людьми в Кейптаун. Оставайся здесь, в Йоханнесбурге, на две недели и проводи собрание. «Завтра ты встретишься с человеком!» Пока ангел говорил, комната расплылась подобно картине, только что нарисованной акварелью, на которую пролили чистую воду. Когда цвета застыли, Билл обнаружил, что смотрел на мужчину с кавказскими чертами лица. Он был загорелый, энергичный, и на вид ему было лет пятьдесят. У него были небольшие уши и большой приплюснутый нос». На голове была охотничья шляпа с лентой из леопардовой кожи. В видении этому человеку приснился шокирующий сон. Ангел сказал, его зовут Сидни Джексон, и он занимается фермерством на севере. Он великолепный охотник и сможет устроить для тебя сафари. Проведя две недели в Йоханнесбурге, ты должен посвятить следующие 10 дней охоте Сидни Джексоном. Затем отправляйся сразу в Дурбан и находись там, пока я не позову тебя. Если ты сделаешь все это, я отдам тебе эту страну. Но как же мне удастся убедить этих людей? Они ведь уже составили весь маршрут моей поездки. Чтобы они могли знать, что такова воля Господа, завтра почтенный Шуман повезет тебя в Йоханнесбург. Обстановка вновь изменилась, и Бил увидел угол улицы возле парка. Яркие цветы украшали края рва. Женщина-туземка, одетая в фиолетовую одежду, стояла на углу улицы. Ангел сказал, «Предложи это вниманию почтенного Шумана. После этого они повезут тебя в приторию». Место действия перенеслось на шоссе, где девочка-туземка торговала бусами у дороги. Волосы были сбриты на одной стороне ее лба, и там виднелся отвратительный шрам. Глядя на ее бусы, Билл услышал пронзительный крик и увидел странную птицу, пролетевшую над дорогой. Теперь ангел добавил, «Напомни Эрну Бакстеру что-то и сказал ему, что это произойдет, чтобы он знал, что это так говорит Господь. Когда поедешь в приторию, они привезут тебя помолиться за мужчину, который думает, что у него рак бедра, но он ошибается. Он страдает от хирургической ошибки. Во время недавней операции у хирурга выскользнул из рук скальпель, разрезав совсем другую часть тела. Не молись за этого человека, потому что он умрет. Видение рассеялось вокруг Била, и он возвратился в первоначальное состояние. Он по-прежнему сидел в постели, опершись о переднюю спинку кровати. На коленях лежала Библия, а по виску стекала струйка пота. «Ангел Господень исчез». Билл побежал в соседнюю комнату, чтобы сообщить об этом своему администратору. «Брат Бакстер, проснись! Ангел Господень только что посетил меня и сказал мне, что мы не можем следовать тому маршруту, установленному Национальным комитетом». Заспанными глазами Эрн Бакстер кивнул головой и сказал, «Что ж, завтра тебе придется сообщить об этом брату Шуману». Утром Билл пошел искать мистера Шумана. Он нашел его, когда тот собирался было ехать по какому-то поручению. Билл попросил поехать с ним. Когда они выполнили поручение и возвращались в имение, Бил сказал своему собеседнику о вчерашнем приходе ангела. «Итак, видишь, брат Шуман, тебе придется отменить тот маршрут». Шуман провел рукой по своему лысому лбу. «Брат Бранхам, я не могу так поступить». Все даты уже назначены и приготовления сделаны. Мы отправляемся в Клерксдорб завтра утром. Мы не можем просто отменить это без какой-либо причины. Но ведь есть причина, основательная причина. Господь сказал мне, что я не должен туда ехать. Сожалею, брат Бранхам, но мы вынуждены придерживаться того маршрута. Мы уже израсходовали тысячи долларов на рекламу, и люди ожидают нашего приезда туда. Билл настаивал на том, что этот маршрут следовало отменить, но Шуман не уступал ни на йоту. Они поочередно аргументировали свою правоту. Наконец, Билл замолк от нервного расстройства. В данный момент он так ничего и не достиг в этом споре, однако он еще не воспользовался своим доказательством. Он решил приберечь это до завтрака. Приближаясь к своему имению, Шуман повернул, въехав через свои ворота, и стал спускаться по длинной подъездной дорожке. Не доезжая до дома, он проехал мимо мужчины и женщины средних лет, шедших по обочине в противоположном направлении. Как только автомобиль Шумана миновал этих супругов, Бил узнал того мужчину. «Брат Шуман, остановись!» Вздрогнув, Шуман резко затормозил. Билл выскочил из машины и представился этой паре. — Здравствуйте, меня зовут братом Бранхамом. — Брат Бранхам, я пришел сюда встретиться с вами. Меня зовут... — Я знаю, — прервал его Билл, — вас зовут Сидни Джексоном. Ангел Господень сказал мне, что я должен приехать к вам на ферму отдохнуть. Он также сообщил мне, что вы видели меня во сне курившим сигарету. Но я хочу сказать вам, что я вовсе не курил. Господь показывал вам, что я буду непослушным ему, если буду поступать согласно желаниям национального комитета. Позже я расскажу вам больше об этом. Почему бы вам не вернуться и не позавтракать вместе с нами? С удовольствием, сказал Джексон со смущенным выражением лица. Прекрасно. Кстати, Марион – это мое второе имя. Сидни Джексон открыл рот, будто собирался что-то сказать, но от изумления потерял дар речи. После завтрака Билл объявил, «Я желаю сделать объявление. Мы не можем ехать согласно этому маршруту в Клерксдорп и дальше. Господь повелел мне оставаться здесь, в Йоханнесбурге, еще две недели, а затем отправиться на ферму мистера Джексона и поохотиться с ним, чтобы я мог отдохнуть в течение десяти дней». «Затем я должен буду ехать прямо в Дурбан и находиться там до тех пор, пока он меня не позовет. Полагаю, что в Дурбане буду около месяца». Это было неловкое положение для всех. Эрн Бакстер сказал, «Брат Бранхам, я согласен с твоим решением, но тебе придется утвердить его через национальный комитет». «Что ж, я сказал об этом брату Шуману, а он ведь глава комитета, Итак, теперь им известно об этом». Билл повернулся к господину Шуману и добавил, «Чтобы вы знали, что это истина, сегодня по пути в город мы увидим туземку в фиолетовой рубашке». На лице Шумана появилось выражение сомнения. «Брат Бранхам, я живу здесь всю мою жизнь, и мне никогда раньше не приходилось видеть туземку в фиолетовой одежде. Что ж, ты увидишь ее сегодня». Она будет стоять возле парка, где есть много скамеек, и люди торгуют цветами. Шуман поднял брови и сказал, я знаю, где находится этот парк. Сегодня мы будем проезжать мимо этого места, продолжал Билл. Позже, брат Бакстер и я, поедем в приторию, и остановимся посмотреть на девочку-туземку, торгующую бусами. На одной стороне ее лба волосы сбриты в том месте, где виден большой шрам. «Пока мы будем покупать у нее несколько пар буз, над дорогой пролетит причудливая птица. На основании этих знамений вы узнаете, что сказанное мной является истиной. Господь не желает, чтобы мы ехали по тому маршруту на юг». Мистер Шуман колебался, говоря, «Я обсужу это с остальными членами комитета и посмотрю, что они скажут». Затем они были заняты другими делами – Часов в десять утра господин Шуман попросил Билла съездить с ним в центр города. Они остановились у офиса Шумана. На обратном пути в имение Бил заметил парк, который он увидел в видении прошлой ночью. Похлопав Шумана по плечу, он указал на ту семку фиолетовой одежде. «Да, никогда бы не подумал. Это все, что сказал мистер Шуман». Когда они возвратились в имение, Билл познакомился с Юстусом Дуплейсисом, которому предстояло быть его переводчиком на язык африканс в оставшуюся часть его пребывания в Южной Африке. Дуплейсис был одет в шикарный деловой костюм с жилетом. Своим лысым лбом и худыми щеками он довольно-таки походил на мистера Шумана, если не учитывать очков и усов председателя национального комитета. Дуплесис и Шуман собирались поехать в Приторию. Этот город находился в 46 километрах от Йоханнесбурга и помолиться за умиравшего мужчину. Они спросили Била, желал ли он поехать с ними. Он, конечно, согласился. К ним также присоединился Эрн Бакстер. По пути Юстус Дуплесис делился со своими американскими пассажирами пикантными сведениями о культуре южноафриканских туземцев. Обычно вдоль этого участка шоссе можно увидеть десятки туземных торговцев. Они ставят на обочине шалаши, надеясь продать автомобилистам всякие мелочи, которые они делают своими руками. Мы остановимся и поговорим с некоторыми из них, чтобы вы могли увидеть, какими изделиями они торгуют. Возможно, вы захотите купить что-нибудь в качестве сувенира. Билл шаловливо толкнул своего администратора в бок – Однако тот ничего не сказал Юстусу Дуплэйсису о вчерашнем видении Билла. Одна миля пролетала за другой, а четверо пассажиров не видели по пути ни одного торговца. «Странно», — сказал Дуплесис, — «обычно здесь бывает много торговцев». Затем их разговор перешел на другую тему. Через несколько километров они проехали мимо одинокой девочки, сидевшей в шалаше на обочине дороги. Дуплейсис настолько увлекся своим повествованием, что пронесся мимо нее. Проехав полмили, он сделал достаточную паузу в своей речи, что позволило Биллу упомянуть о девочке торговке мимо которой они проехали. Дуплейсис вспомнил свое обещание, развернул машину и поехал назад. Девочка-туземка торговала резными бусами ручной работы. У нее было незабываемое лицо из-за шрама, который обезображивал одну сторону ее лба. Эрн Бакстер сфотографировал девочку. Затем, услышав клекот, он повернулся и увидел большую разноцветную птицу, пролетавшую над шоссе. Он сказал, «Брат Бранхам, посмотри, разве не причудливая птица?» «Это дикий павлин», — пояснил Шуман. Указывая на девочку со шрамом на лбу, Билл спросил у своих спутников, «Неужели вы не помните то видение, о котором я сказал вам сегодня утром?» Бакстер снял очки. Его глаза широко раскрылись от удивления. «Брат Бранхам, это же произошло в точности, как ты сказал?» Устремив взор прямо на председателя национального комитета, Билл объявил, «Брат Шуман, «Я не могу ехать завтра согласно тому маршруту. Сожалею, если это будет помехой членам твоего комитета и их планам, но Господь повелел мне не придерживаться того маршрута». Мистер Шуман пробормотал раздраженным тоном. «Брат Бранха, мы вынуждены придерживаться его». «О, вы можете ехать так, но я не поеду». С этими словами Билл повернулся и возвратился в машину. Эрн Бакстер догнал его и прошептал, «Брат Бранхам, если бы это происходило в Америке, я имел бы власть, как твой администратор, сказать «нет», что мы не поедем по тому маршруту на юг. Но здесь мы находимся во власти этих служителей. Они не понимают, как Господь ведет тебя посредством видений. Я стопроцентно стою с тобой, однако заставить этих людей понять это – это совсем другое дело». Что ж, понимают они это или нет, я знаю, что Господь повелел мне делать, и именно так я намереваюсь поступить. На следующее утро в пятницу 12 октября 1951 года Билл проснулся от звука двигателей машин, работавших в холостую на проездной дорожке. Билл вышел в пижаме в фойе посмотреть, что происходило. Он удивился, узнав о том, что к нему приехали его сопровождавшие, чтобы вести его на юг. Юстус Дуплесис также изумился. «Брат Бранхам, неужели ты еще не собрался в путь?» «Нет, сэр, я даже не уложил вещи, и я не собираюсь никуда ехать». «Тебе бы лучше уложить вещи», — сказал мистер Шуман. «Мы отправимся в Клерксдорб, как только ты будешь готов». Бил не отступал от своего решения. «Мне нет необходимости собираться в дорогу еще две недели, а затем я уложу вещи и поеду на ферму к Джексону, охотиться на львов. Но до тех пор я буду проводить собрание здесь, в Йоханнесбурге». Шуман покачал головой, сказав, «Мы уже завершили собрание здесь». «Вы завершили собрание?» Этот ответ ошеломил Билла. Он вовсе не предвидел такую тактику и это застигло его врасплох. «Это просто смешно! Мы получили здесь благосклонность Господа, и Он велел нам оставаться здесь. Вот где нам нужно быть!» «Теперь слишком поздно что-либо изменить», сказал Дуплесис. «Все люди разошлись по домам. Однако в Клерксдорпе нас ожидает другая толпа». «Какой величины город Клерксдорп?» спросил Билл. «Это небольшой город с тридцатитысячным населением», ответил Шуман. Била от изумления отвисла челюсть. Насколько недальновидными могут быть эти люди? В Йоханнесбурге проживает 500 тысяч человек, отметил он. Зачем же нам ехать в такое местечко, как Клерксдор? «Мы обещали брату Фурье, что привезем тебя в его город», объяснил господин Шуман, поспешно добавив, «И мы ожидаем, что на собрание придут от 10 до 15 тысяч человек. Большинство из них придет из сельских округ». И «Это еще больше!» – ошеломило Билла. «Где же вы их всех разместите? Как же они будут питаться?» – послышалось шарканье обуви, когда служители начали смущенно переглядываться. Затем мистер Шуман признался. «Мы не знаем, но мы пообещали брату Фурье приехать туда к 12 октября, поэтому нам необходимо сегодня отправляться в путь. И поскольку собрания здесь официально закончились, Тебе не мешало бы поехать с нами. Билл не знал, что ему еще оставалось делать. Что толку находиться сейчас в Йоханнесбурге, когда собрания завершились? Он неохотно пошел в свою спальню, собрать вещи. Три машины совершали 160-километровое путешествие на юго-запад в Клерксдорп. Эрн Бакстер, Фред Босфорд, Юлиус Тецклю и Билли Поль Бранхам ехали во второй машине. Билл ехал в головной машине с Юстусом Дуплесисом, мистером Шуманом и двумя другими членами Национального комитета. Был прекрасный солнечный день. Шуман, Юстус Дуплесис и другие представители комитета воодушевленно говорили о чудесных явлениях, которые Бог совершал в Йоханнесбурге у них на глазах. Билл же, наоборот, сидел тихо, размышляя о своем непослушании воле Господней. Он молился про себя. «Небесный Отец, я желаю поехать в Дурбан, как ты и сказал, но я во власти этих людей. Простишь ли ты меня за мое непослушание?» Бил не чувствовал, что получил прощение. мили пролетала за милей, а осуждение в его сердце усиливалось, пока, наконец, он уже был не в силах это перенести. «Остановите машину!» — приказал он. Шофер свернул на обочину и остановился. «Что случилось, брат Бранхам?» «Я не могу дальше ехать, брат Шуман. Тебе придется отвезти меня назад в Йоханнесбург. Господь велит мне не ехать дальше». Две другие машины подъехали и остановились позади головной машины. Господин Шуман подошел ко второй машине и сказал Бакстеру и Босфорту. «Он отказывается ехать на юг. Вам обоим следует пойти поговорить с ним». Эрн Бакстер и Фред Босфорд вышли из своего автомобиля и пошли к стоявшему Биллу. Его окружили другие служители. Бакстер спросил, что случилось с брат Бранхам. «Брат Бакстер, мне еще две недели следует проводить собрание в Йоханнесбурге. Потом 10 дней охотятся с братом Джексоном и затем ехать прямо в Дурбан. Если я поеду в Клерксдорп, я буду в непослушании Господу». Никто в этой группе не верил в служение Билла сильнее, чем Фред Босфорд – 74-летний служитель-ветеран, который сам проводил огромные кампании божественного исцеления в 1920-1930 х годах. Посетив одно из собраний Билла в 1948 году, Босфорд был настолько впечатлен, что забыл об уходе на пенсию и стал одним из администраторов Билла. Теперь же он стал на другую сторону, что было вообще не похоже на него. «Брат Бранхам, ты ошибаешься. Если ты поедешь на юг с этими людьми, я верю, что ты увидишь несравненно больше всего, чего ты просил бы или о чем помышлял бы», сказал Фред Босфорд, цитируя из послания к Ефесянам 3.20. Эти слова, подобно предательскому кинжалу, пронзили сердце Билла. «Папаша Босфорд!» «Ты меня просто поражаешь!» «За все то время, когда ты столько раз стоял на платформе и слышал, как я говорил, так говорит Господь, была ли хотя бы одна ошибка?» Отводя глаза от осуждающего взгляда, Билла Босфорд пробормотал. «Ну, в этот раз, я думаю, ты ошибаешься». Южноафриканские служители стали раздражаться. Один из них сердито сказал. «Неужели, по-твоему, ты единственный, кому Бог говорит?» Билл сухо ответил. Однажды у Кореи появилась такая мысль, и он сказал Моисею то же самое, однако земля разверзлась и поглотила Корея. «Я не знаю, что Бог сказал вам, господа, не мне это судить. Мне известно только то, что Он мне сказал». «Бог велел нам составить этот маршрут», резко оборвал его служитель. «А мне Бог велел не ехать по этому маршруту», возразил Бил. Спор, тем не менее, продолжался. Наконец Эрн Бакстер отвел Билла в сторону и прошептал. «Брат Бранхам, мы, похоже, попали в неловкое положение. У нас нет никаких денег или средств, поэтому мы вынуждены обходиться с этим дипломатически. Мне хотелось бы, чтобы ты больше не говорил о поездке на охоту, потому что они начнут думать, что ты на самом деле приехал в Африку ради сафари». Как бы то ни было, половина этих служителей верит, что христианину не следует охотиться. Когда ты упоминаешь охоту, они думают о тысячах людей, нуждающихся в молитве, и считают, что ты ошибаешься. Билл ответил ему достаточно громко, чтобы другие могли услышать. «Если я больше никогда не буду охотиться, для меня это не имеет значения. Я всего лишь желаю делать то, что Бог повелел мне делать». «Брат Бакстер, ты достаточно времени находишься со мной и знаешь, что когда я увидел видение или говорю тебе что-нибудь во имя Господа...» Эрн Бакстер перебил его. «Брат Бранхам, если ты руководствуешься видением, тогда я больше не буду вмешиваться. Я буду стоять с тобой, какое бы решение ты не принял». С этими словами он нервно посмотрел назад на группу служителей, стоявших возле передней машины, и продолжал. Но поскольку ты все еще привязан к этому национальному комитету, а день клонится к вечеру, то не мог бы ты проехать в Клерксдорб и помолиться там за тех людей. Затем мы могли бы вернуться в Йоханнесбург, если ты так желаешь». Группа порошковых деревьев затеняла этот шоссейный изгиб. Бил протянул руку и сорвал листья с низко наклоненной ветки. Держа их в кулаке, он возвратился к машине, и бросил их на ноги служителям. «Хорошо», — сказал он со слезами на глазах, — «мы поедем в Клерксдорб, чтобы провести сегодня вечернее собрание. Но запомните, так говорит Господь, с этих пор мы не находимся в Божьей воле, и у нас будут сплошные проблемы, пока мы не вернемся в Йоханнесбург». Приехав в Клерксдорп, они увидели, насколько сильно компания Билла в Йоханнесбурге возбудила остальную часть Южной Африки. Свыше 10 тысяч человек европейского происхождения собрались в этом провинциальном городке, намного превзойдя его ограниченные возможности удовлетворить их нужды. Смотря на сотни самодельных палаток и небольших лагерей, раскинутых на холмах и полях, шофер Билла возбужденно комментировал – «Похоже, что вечером у нас будет прекрасное собрание». Билл покачал головой, испытывая глубокое сострадание к этим бедным людям. Многие из них были больными, которые расположились под открытым небом, безнадежно находясь во власти стихий и непогоды. Они направились к дому пастора П. Ф. Фурье, где им предстояло остановиться. В тот вечер брат Босфорд начал кампанию в Клерксдорпе. Однако Билл еще не успел покинуть дом Фурье, чтобы ехать на собрание, как разразилась тропическая буря. Раскаты грома гремели, как пушечные выстрелы, в то время как проливной дождь утрамбовывал траву. Собрание поспешно отменили, однако Бакстер, Босфорд, Шуман и другие служители смогли вернуться в дом пастора Фурье только к полуночи. «О, ну надо же!» «Все-таки мы старались провести собрание сегодня», – сказал Фред Босфорд, роняя свой промокший пиджак и шляпу. «Не говорил ли я вам, что так произойдет?» – ответил Билл. «Господь велел мне не ехать сюда. Сейчас я не нахожусь в его воле. Я должен вернуться в Йоханнесбург». Южноафриканские служители не согласились с ним. Один из них сказал, «Мы не можем вернуться. Мы дали эти обещания и должны их выполнить». «Кстати, – добавил другой, – здесь постоянно бывают эти бури. Эта буря побушует ночью, а завтра погода прояснится». Гроза на самом деле неистовствовала только ночью, и в субботу появился ясный теплый рассвет, предвещавший благоприятные дни. Однако в тот вечер, когда они собирались отвозить Билла на собрание, надвинулся несвоевременный холодный фронт. Температура упала чуть ли не до нуля и ветер дул с леденящей силой. Собрание вновь пришлось отменить. «Не говорил ли я вам?» – сказал Билл. «Так вот, завтра вечером здесь произойдет землетрясение!» Члены национального комитета стали нервно переглядываться. Наконец-то они принимали всерьез слова этого необычного человека, который говорил, что с ним разговаривал ангел. Юстус Дуплейсис спросил – «Ты действительно подразумеваешь, что завтра здесь будет землетрясение?» «Я не знаю, будет оно или нет», – смягчил свое утверждение Билл. «Я просто сказал это в качестве примера. Однако нечто плохое должно произойти, потому что мы вышли из Божьей воли». Миссис Фурье принесла на стол освежительные напитки и закуски, а затем села, чтобы послушать разговор. Билл наклонился вперед на стуле и сказал, что ранее днем он увидел видение о миссис Фурье, но не мог говорить о нем, пока все не сели за стол в точности так, как было показано видение. Сначала он сказал миссис Фурье о некоторых событиях из ее детства, а затем о том, что у нее больное сердце и проблемы с желудком, вызванные неврозом. Он ободрил ее, попросив не беспокоиться, так как Иисус Христос исцелил ее. Возгласы удивления вырвались из уст южноафриканских служителей. Билл спросил, «Теперь вы мне верите? Бог велел мне возвратиться в Йоханнесбург, оставаться там две недели, затем поехать отдохнуть на ферму к брату Джексону, а оттуда отправляться прямо в Дурбан. После этого я буду возвращаться домой». Фред Босфорд сказал, «Брат Бранхам, если ты поедешь по тому маршруту, ты не сможешь послужить такому же количеству туземцев, как если бы проезжал эти меньшие города». В этот момент южноафриканские служители замолчали, зная, что большинство запланированных ими собраний предназначались для европейской части населения. Билл узнал только позже, что Дурбан являлся единственным местом в Южной Африке, где туземцам разрешалось посещать те же собрания вместе с белокожими африканцами. Босфорд продолжал. «Брат Бранхам, если ты поедешь по этому маршруту на юг, я все еще верю, что ты увидишь, как Бог совершит несравненно больше всего, чего мы просили бы или о чем помышляли бы». Положив руку своему товарищу на плечо, Билл сказал. «Брат Босфорд, неужели после столь многих битв, в которых мы были вместе, ты сейчас сомневаешься во мне? Я говорю тебе во имя Иисуса, что мы не находимся в Его воле, и с этих пор у нас будут сплошные проблемы». «И все же», – присоединился к ним Шуман, – «мы ведь дали обещание определенным братьям, поэтому нам следует до конца придерживаться этого маршрута». Поскольку они ни в какую не принимали доказательства сверхъестественного водительства, Билл попытался применить здравый смысл. Посмотрите на это логически пару мгновений. В Йоханнесбурге у нас была благосклонность газет и медицинской ассоциации. К тому же там есть сотни тысяч людей с пропитанием и ночлегом. А здесь ведь люди лежат под открытым небом, и им негде кушать. Прошлой ночью их чуть ли не затопило а сегодня они там замерзают. Если просто посмотреть на это естественным образом, разве не кажется здравомыслящим вернуться в Йоханнесбург? Среди служителей послышалось бормотание и покашливание, пока Шуман не ответил. «Брат Бранхам, мы вложили тысячи долларов в рекламу этой поездки. Мы уже взяли в аренду здание и землю». «Даты и время также назначены. Люди запланировали свой приезд, и некоторые уже прибыли. Мы дали обещание, и не можем нарушить свое слово». «Что ж, я никому не давал обещаний, и утром я возвращаюсь в Йоханнесбург», — сказал Билл. «Что же ты собираешься делать, когда приедешь туда?» — спросил Юстус Дуплейсис. Тут-то они загнали его в тупик. У Билла не было денег и сам он не мог ничего сделать. Поэтому даже если бы он и возвратился в Йоханнесбург, он был бы вынужден иметь сотрудничество этих же самых людей, которые сейчас противились такому действию. Он оказался в жутком положении. Сидя там и размышляя о своей дилемме, Билл вдруг вспомнил то пророчество, которое пришло к нему в Шрифпорте, штат Луизиана, когда Господь предупредил его о том, что сатана собирался устроить для него западню в Южной Африке. Бил полагал, что эта ловушка будет иметь отношение к колдунам и демонам, но это было вовсе не так. Вот где западня, прямо здесь, среди его братьев-христиан. Политические челюсти их динаминационных систем сжались вокруг Била, крепко держа его между их холодных упорных зубов, и не давая ему совершить то, что Господь повелел ему делать. Его ситуация казалась безнадежной. Бил предостерег своих спонсоров. Как Павел сказал давным-давно, вам надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы вы этих затруднений. «Так вот, братья, у Бога есть допустительная воля, но мне вовсе не нравится трудиться в Его допустительной воле. Я желаю находиться в Его совершенной воле». Членам комитета понравилась идея, что у Бога есть допустительная воля. Один из них сказал, «Я полагаю, что это как раз тот случай, когда мы можем хорошо действовать в Божьей допустительной воле. Брат Бранхам, почему бы тебе не спросить у Господа, можно ли тебе так поступить?» К этому времени уже было два часа ночи. Они спорили с 10 часов вечера. Усталый и обескураженный Билл сказал, «Ладно, так уж и быть, я еще раз помолюсь об этом». Билли Поль Бранхам, тихо слушавший этот четырехчасовой спор, проводил своего отца в спальню и закрыл за собой дверь. Он наблюдал, как его отец прошел по комнате и стал смотреть в окно на бурю, которая все еще бушевала. Его отец стоял со слегка опущенными плечами и выглядел измученным. Пройдя через комнату, Билли Поль обнял рукой плечо Била и сказал, «Папа, не слушай ту кучу проповедников. Делай то, что Бог говорит тебе делать». «Билли, я просто разрываюсь на части. Я не знаю, как я смогу сделать то, что Бог желает, чтобы я сделал. У меня вообще нет денег. Даже если я сейчас вернусь в Йоханнесбург, я не вижу, как я смогу проводить какие-либо собрания без сотрудничества этих людей. А они, как видишь, ни за что не хотят сотрудничать. Если я когда-нибудь и находился между молотом и наковальней, так это прямо сейчас. Папа! «Если никто больше во всей стране не будет стоять с тобой, то я буду стоять с тобой». Билл обнял своего сына. «Билли, помолись со мной». Они встали на колени между двумя односпальными кроватями и начали вместе молиться. Однако Билли Поль вскоре подался власти сна и позднего часа, заполз на свою кровать и заснул. Билл же, наоборот, был слишком встревожен, чтобы спать. Его мысли рикошетировали туда-сюда между молотом и наковальней, которые загнали его в эту ловушку. Так или иначе, он был вынужден противодействовать самим же людям, которые пригласили его в Южную Африку. Как же ему удастся переубедить их? А что, если их невозможно переубедить? Как же он тогда сможет исполнить Божью волю в Йоханнесбурге и Дурбане без сотрудничества этих людей? Его дилемма казалась неразрешимой. Ощущение душевного волнения в его голове было похоже на медленное выжимание влаги из мочалки. Та влага просачивалась в уголках его глаз с соленым привкусом. Около трех часов утра Билл почувствовал присутствие ангела Господня. В следующее же мгновение в воздухе образовался венчик света и затем поднялся к потолку, Под его янтарным сиянием стоял ангел Господень. На улице неистово дул ветер, то усиливая, то уменьшая свое завывание, от чего стучали окна. Бил же дрожал от страха. При каждой встрече лицом к лицу с ангелом Господним он испытывал ту же самую парализующую боязнь. Сверхъестественное так и не стало для него привычным явлением. Это было измерение, которое Бил не мог понять и воздействие которого его человеческие чувства с трудом выдерживали. Однако, хотя он и трепетал, он был благодарен, что ангел пришел. Возможно, сейчас он сможет выйти из этого тупика. «Кто эти люди и что подразумевается под ними?» – спросил Билл. Ангел стоял, скрестив руки на груди. Хотя Биллу никогда не приходилось видеть ангела улыбающимся, Сейчас его пронизывающий взгляд казался суровым. «Продолжай поездку с ними», — строго сказал ангел. «Поскольку ты начал ехать с ними, теперь тебе придется совершить это. Но запомни, если ты все же поедешь с ними на юг, ты пострадаешь за это. Разбуди Билли поле и скажи ему, так говорит Господь, утро будет теплым и ясным». Они отвезут Билли Поля рано в воскресную школу. Поскольку собрания так долго задерживались, Эрн Бакстер отправит Билли Поля назад за тобой, чтобы ты мог помолиться за больных. Будь готов ехать туда. Твой сын приедет с молодым человеком в черной машине. По пути он заедет за другим молодым человеком. После этого тут Билл увидел двух туземцев, стоявших возле эвкалипта у моста». Один из туземцев, одетый в белый охотничий костюм, поднял руку и вот-вот собирался ударить другого туземца палкой. Ангел сказал, «Билли, Поле обратит твое внимание на это. Посредством этих знамений ты узнаешь, что я разрешаю тебе ехать на юг. Но запомни, что за это ты пострадаешь». Когда он вышел из видения, ангела уже не было. Билли разбудил своего сына и сказал, «Билли, меня только что посетил ангел Господень». Он передал Билли Полю слова ангела, а затем поспешил в комнату, где спали Бакстер, Босфорд и Стэцклю. «Братья, проснитесь, у меня есть так, — говорит Господь. Он разрешил мне ехать с вами на юг, но за это я пострадаю, потому что это несовершенная воля Божья». «Фактически наши собрания не будут настолько успешными, какими они могли бы быть, так как на самом деле нам не следует туда ехать. Завтра утром эта буря прекратится». После этого он рассказал им остальные подробности видения. Рассвет воскресного утра оказался ясным, тихим и теплым, как ангел и сказал. Билли Поли отправился в воскресную школу с Эрном Бакстером и членами национального комитета. Вскоре двое молодых людей в черной машине привезли Билли Поле назад к дому, чтобы он позвал своего отца. Билл был готов ехать. По пути на собрание они проезжали через узкий мост. Там, возле Евкалипта, стояли двое туземцев. Один из них был одет в белый охотничий костюм. Билли Поль показал на них пальцем, сказав «Папа, посмотри! Тот человек держит палку и собирается ударить другого человека». Билл кивнул головой. «Поль, помнишь, что я сказал тебе прошлой ночью? Мне можно ехать на юг, но за это я пострадаю».